глава 5 часть 1 когда жена во время отъезда спросила леонида не скажет ли он ей чего-нибудь на прощаньние он сказал обернувшись желаю тебе доброго мужа и добрых детей плутарх москва казань 20 июня дмитрий чурылё в самом деле работал в раша тудэй выпускающим редактором Поэтому с места работы выбирался очень редко. Но на сей раз Диме просто повезло. Он отправился во вполне куражную командировку на презентацию нового пивзавода в Клину. Так что именем чурылёва и еще десятка столичных журналистов, слетевшихся на запах пива, можно было прикрываться без малейших опасений. Когда Миша Кравченко объяснили это обстоятельство, Он немножко удивился до тошности организовывавших операцию бетовцев, но ничего не сказал. «Надо быть журналистом, будем журналистом», лишь бы заметки писать не заставили. Вводную Кравченко дали еще в Москве, объяснив, что команда поступит в течение двух недель, либо не поступит вообще. Миша так и не понял, зачем его прицепили к группе беты. что он, что Витёк Семенцов из Самары смотрелись на фоне любого из шести москвичей, как щенки Чихуахуа рядом с волкодавами. Но, видимо, в управлении решили, что кто-нибудь из местных должен быть в группе обязательно. Всерьёз Кравченко не полагал, что для Москвы Ижевск с Самарой это та же Казань, только мечетей поменьше. Просто совсем местным организаторы доверять, похоже, побоялись. Во всяком случае, Кравченко и Семенцова особо предупредили, что по прибытии в Казань они не должны вступать в контакт ни с кем из возможных родственников и знакомых, и в первую очередь коллег. Сначала Миша хотел приехать в Казань на машине, которую купил недавно за копейки, благодаря давнему знакомству на Ижмаше и нежно любил, несмотря на оцинкованный кузов и невероятную строптивость. Потом передумал. После Нурлатской бойни татарские менты наверняка устроили на административной границе линию манергейма, безжалостно атакуя любой транспорт с чужими номерами. Родные документы наверняка ввергли богаишников в острую задумчивость на тему, зачем майору удмуртского УФСБ в рабочий день ехать в соседнюю республику. Документы прикрытия рождали еще более клинический вопрос: зачем кому бы то ни было добираться в Казань на ижевской машине по доверенности, выписанной майором ижевского УФСБ. Милиционеров Кравченко жалел по жизни, а задумчивого милиционера просто боялся себе представить, поэтому автомобильный вариант был вынужден спрятать подальше, рядом с подлинными документами. В итоге он, оформив день за свой счет и пораньше свалив из конторы, толково провел вечер с женой и дочкой. а потом замечательно добрался до Казани поездом, успев и вздремнуть, и побриться, и даже вымыться до пояса, пока не закрыли сортир. Милиции на вокзале, вопреки ожиданиям, было всего раза в два больше среднестатистической нормы, и охотилась она не за московскими диверсантами, а за местными бомжами, которых было не меньше, чем правоохранители. Миша быстро нашел нужный адрес на улице Нариманова, Дом вполне туберкулезного вида оказался совсем рядом с вокзалом. Посидел на скамеечке во дворе, обменялся парой слов с подсевшим старичком, посмотрел старичку вслед и через пару минут вошел в первый подъезд. Стальная дверь двенадцатой квартиры открылась сразу. Грузный неопрятный мужик молча приволок из соседней комнаты два черных кофра, распахнул их перед Мишей и предложил выбирать. Кравченко повертел Скорпиона и Анграм, но побоялся связываться с малознакомыми иномарками и выбрал Стечкина. Кабура нашлась тут же и оказалась совершенно незаметной под пиджаком, который Миша пошил год назад сам Сеня Левитин. Толстый сунул Мише толстый конверт и унес кофры в соседнюю комнату. В конверте была инструкция на полстранички, фотографии и кроки территории Казанского кремля Два паспорта на имена Дмитрия Чурылёва и Алексея Сергеева, редакционное удостоверение на имя Чурылёва, права на имя Сергеева. Всё с Мишиной физиономией и немного денег. Толстый вернулся с алюминиевым тазиком, поставил его на пол и посмотрел на Мишу. Миша не особо торопясь завершил изучение пакета, рассовал документы и деньги по карманам, бросил остальные бумаги в тазик и сделал приглашающий жест. Хозяин квартиры, посапывая, присел рядом с тазиком, подпалил зажигалкой бумажную кипу со всех углов, немного подождал, проворно унес пылающую тару в туалет, да так там и застрял. Олимпиец пробормотал понятливый Кравченко, погромче сказал «пока» и ушел. Миша мучительно хотелось, пока есть время, лично изучить Кремль. но вместо этого пришлось час шляться по центральной пешеходной улице Баумана. Большинство кафе на ней работало почему-то только с 10.00, а Макдональдс Кравченко презрительно миновал. Так что перекусывать пришлось, стоя рядом с латочницей По-студенчески — сосиской в булке и кофе из бумажного стаканчика. Руки Кравченко вымыл в фонтане, бившем из толстых бронзовых лягушек. и протер Наде колоненным платком, не пожалев по такому случаю подаренной женой Фаренгейт. Дисциплина превыше удобств. Москва сразу и категорически велела не светиться до последнего и не дергаться. Мишина задача сводилась к минимуму — морочить голову настоящим журналистам и после начала операции не допускать никого из них, да и вообще никого, к резиденции Магдиева. Кравченко так и сделал — И минут пять все было хорошо, пока он отвлекал первого из подошедших шелкоперов, бетовцы нейтрализовали и запихнули в будочку обоих милиционеров, а сами просочились на территорию дворца. Миша проводил их до вестибюля, который москвичи проскочили, не задерживаясь. Кравченко секунду постоял у порога, пытаясь непривыкшими к полумраку глазами разобрать, что торчит из-под массивного стола с мониторами. на которой обычно, судя по всему, наматывался второй слой охраны. Сначала мозги застопорило. Потом Миша понял, что это просто локоть, обтянутый светлым рукавом. Со второго этажа, куда убежали бетовцы, не раздавалось ни звука. Уже у ворот Кравченко вспомнил, что забыл вставить наушник. Исправил упущение и немного успокоился. Шла нормальная работа. Ребята сухо говорили. «Джефф, справа! Вижу все! Целый, вперед!» третий этаж потом по галерее иногда барабанные перепонки не колебали а тупо давили непонятные беззвучные толчки узконаправленные микрофоны не брали звуков приходивших более чем с двадцати сантиметров реплики стали отрывистыми послышалось пыхтение перебиваемое междометиями и невнятным бормотанием куда сука на тихо тихо тихо все сдохни и через секунду Сука, дрон-горняк! Все. В голову. С собой? Нет, потом. Вперед, вперед!» Снова запыхтели, и кто-то громко сказал. «Бля, да где он?» «Назад!» — скомандовал Женя. Джефф, которого Миша уже различал по голосу. «На втором этаже малый зал. Туда, каждый по-своему!» Тут Кравченко отвлекся на беседу с журналистами и на первого своего собеседника, шутника-блондинчика, направившегося к воротам. Но все прошло гладко. Звуковой фон тем временем стал совсем непонятным. «Джефф! Джефф, сюда! Здесь степняк!» — сказал кто-то. Женя оглушающе рявкнул «Форсируй, что, как девочка!» Возмущенная акустика резко убрала уровень звука, и с полминуты Миша не слышал вообще ничего, кроме нежного эльфийского шепотка. Потом все вообще затихло. Кравченко полез было проверить разъемы у Оки-Токи, замаскированного под плеер, но тут раздался перекатывающийся грохот. Наверное, по микрофону одного из волкодавов прошлись складки одежды. Мишу перекосило, и он вскинул руку к голове, чтобы выдернуть наушник. В это время Витька Семенцов рявкнул, как нестриженным пальцем в мозг ткнул. «Чинг! Мишкан! Не тот дом!» Миша развернулся к воротам и увидел, как группа выскочила сразу из двух дверей дворца, и Витя с Женей, а с ними еще один бетовец, бросились к воротам, все с пистолетами в руках. Семенцов, едва заметив Кравченко, что-то заорал и ткнул береттой куда-то вправо. Мишу опять оглушил наушник, а левое ухо на громовом фоне просто спасовало. Но и без того Кравченко понял все. Ввалился в стопорище и дыхание ужас, и, кажется, сел прямо на асфальт. Но, видимо, ему это только показалось, потому что в следующую секунду Миша обнаружил, что покрыл половину 50-метрового расстояния до ворот нового дворца, расположенного неудобно, под тупым углом к старому, чуть вверх по холму и мордой в противоположную сторону. И еще Миша обнаружил, что навстречу ему от такой же ментовской будки выбегает парень в штатском, а Миша выдергивает Стечкина и стреляет прямо от груди. У парня дернулся синий галстук, словно под ним лопнул маленький воздушный шарик. Хозяин галстука, запнувшись, косо повалился на наземь. Неловко мотнул рукой со стволом в сторону Кравченко. Миша заметил, что перед левым глазом что-то мелькнуло, однако решил не обращать внимания на пустяки, а лучше слегка подпрыгнуть, чтобы не споткнуться от дергающейся ноги охранника. Но подпрыгнуть Миша не смог, потому что умер. Глава пятая. Часть вторая. Вбегу я его достану. Он от меня не уйдет, это было ясно. И в рукопашной, наверное, одолею. Что же касается перестрелки, то тут мне следовало бы дать фору. Владимир Богомолов Москва, 20 июня «Олежек, ты смотришь?» — осторожно спросил Василий Ефимович. «Да», — сказал Придорогин. «Ты где?» «Подъезжаю». Придорогин хотел сказать что-то еще и даже шевельнул губами, но промолчал и нажал кнопку отбоя. Образчиков зашел в кабинет через 10 минут. Придорогин распорядился проводить его немедленно. Президент стоял почти вплотную к экрану с телефоном в одной руке и пультом в другой и смотрел новости, в которых по третьему кругу, теперь уже в замедленной съемке, показывали, как Женя Касаткин, Размазанной тенью вылетает из-за черной решетки ажурных ворот, раскидывает руки со стволами и, отрешенно глядя перед собой, палит в разные стороны. Эффективность стрельб оператор зафиксировать не сумел, полностью сосредоточившись на Жене, и правильно сделал. Мгновенную смерть от огнестрела уже кто только не снимал, а вот реальное качание маятника до сих пор на телепленку не попадало. Правда, даже в «Рапиде» трудно было разобрать, что Женя делал. Камера просто не успевала за его движениями, постоянно выбрасывавшими Касаткина на край кадра. А когда оператор, сообразив, уменьшил план изображения, оказалось, что Женя непонятно, как моль пританцовывает на ходу, слегка дергая головой, подергивая плечами и ногами и редко-редко стреляя. Когда изображение совсем смазалось... Придорогин негромко спросил, «Они охерели, что ли, на весь мир работу бета показывать?» Образчиков вздохнул и сказал, олежик они на самом деле нифига не показывают, и обещали еще часок подождать, больше не могут. Ты cnn включи». Президент нажал кнопку на пульте и застыл. Американцы тоже крутили запись раз за разом, но... в отличие от перепуганных до поноса российских коллег, использовали все восемь минут хронометража. Образчиков успел выучить сюжет наизусть, поэтому смотрел не столько на экран, сколько на Придорогино. У того лицо было черным, при том, что главного президент еще не видел. На экране удмуртский мальчик Миша, едва различимый за бродящими ногами в джинсах и мини-юбках, Съемка велась примерно с полуметровой высоты, вдруг развернулся и бросился бежать, расшвыривая людей в стороны. Изображение зашаталось, разъехалось и тут же стало четким. Оператор принял камеру на плечо и дальше снимал, ни разу не сбившись. Он взял общим планом Мишу и вылетевшего ему навстречу быка, поймал Мишин выстрел и ответный выстрел уже вырубленного охранника. Встроенный микрофон Бетакама, как всегда, переврал звук, сделав его по игрушечному звонким. И даже успел схватить фонтанчик на Мишином затылке, прежде чем Удмурт повалился, растопырившись, как опрокинутый табурет, и стрелки совпали в неразборчивый куст рук и ног. Дальше следовал монтаж съемок с трех точек. Очевидно, к тому времени опомнились коллеги первого оператора. Один из них и уловил торжественный выход Жени, за которым следовали Шурик и Витя из Самары. Женя сразу открыл огонь по группе, выскочившей следом за сваленным охранником. Двое татар осели, остальные рассыпались. Шурика камеры потеряли, он рванул по склону вниз, явно оттягивая огонь на себя. Витя на секунду застыл у ворот, поводя стволом, потом бросился к уставившемуся на него белобрысому парню. ни то туристу не то журналисту который пятясь не переставал что то испуганно говорить в сотовый телефон Витя неразборчиво зарычав слет ударил пистолетом по телефону парень рухнул на зем и к нему побежала девушка в белом брючном костюме Витя отвернулся от них заметил удмуртского мальчика мишу подбежал к нему схватил его за плечи перевернул увидел багрово стекляистый сгусток вместо глаза и тут же отпустил В этот момент у самарца подсеклось колено. Он сел на асфальт, попытался подняться и получил пулю в лицо. Придорогин выругался и собрался выключить телевизор. Образчиков мягко тронул его рукав. Ни сил, ни охоты говорить не было. Придорогин покосился на Василия Ефимовича и снова уставился на экран. На экране была каша. Журналисты и туристы, попадавшие, едва началась перестрелка, С криками и плачем поднимались и пытались куда-то бежать. Но со всех сторон налетели охрана и милиционеры-срочники. Они истеричными криками и чуть ли не прикладами принялись выстраивать публику вдоль решетки. Суматохи добавил вертолет, который взялся баражировать над территорией. На небольшой, судя по задавившему все грохоту, в высоте. Операторов никто почему-то не трогал. Тут картинка разделилась пополам. Слева камера, летевшая в панорамном обзоре, миновала размазанное белое пятно и тут же вернулась к нему. Пятно оказалось девушкой в белом костюме, хлопотавшей вокруг парня, которого снёс дурачок Витя. Правую сторону экрана заняла съёмка, которую вёл оператор, стоявший за спиной девушки. Видимо, они были с одного канала. Сшибленный самарцем парень сидел на асфальте, держа на весу левую руку, и лыбился, явно успокаивая девчонку. Ухо и скула у него заметно припухли, но кровили чуть-чуть. Девушка, похоже, убедилась, что с говоруном все в порядке, и решила, не отнимая руки с платком от лица потерпевшего, обратить внимание на то, что творится вокруг. Она довольно хладнокровно осмотрелась, развернулась к своему оператору и показала ему, что надо снимать юных милиционеров, осторожно оттаскивающих трупы к забору. Камера, дававшая левую картинку, потеряла было интерес к трогательной группе, но опять вернулась, когда девица крикнула лёшек сюда я сказала!». Левый оператор взял на прицел Лешика, а тот, развернувшись к сгрудившимся у забора зевакам, уперся объективом в бетовца Валеру Дементьева, которому пришлось наблюдать за безнадежным боем товарищей из-за решетки первого дворца. Образчиков с самого начала не хотел включать Валеру в группу, потому что так в нем толком и не разобрался. По словам психологов, Дементьев был идеальной машиной, которая выполнит заложенную в нее программу, даже если лишится руки, ноги и головы. Но при этом всегда создавалось впечатление, у Образчикова, по крайней мере, что Дементьев действует слегка нарочито, словно работает на публику. В Чечне, Грузии и Афганистане... Это Валерке не мешало, но от внутренних операций Василий Ефимович отстранял Дементьева до последнего и сдался только потому, что успел пообещать Жене полную свободу маневра. А Женя, дурак, потребовал участия всего состава основной пятерки. Впрочем, задумка у Валеры была неплоха. Он, похоже, рассчитывал завершить акцию, удержавшись в рамках первоначальной легенды. Вполне вероятно, что в этой суматохе Дементьеву удалось бы, смешавшись с журналистами и прочей публикой, дождаться начала пресс-конференции, которую теперь-то Магдиев должен был провести как победитель. В этом случае не было бы разницы. Допустят прессу вплотную к виновнику торжества. Неординарность ситуации позволяла надеяться на это или нет. В любом случае Валерик, помимо пары очень умелых ручек, имел, как и все бетовцы, пластиковый пистолетик-клещ, который не обнаруживала никакая техника. Найти оружие позволил бы только самый пристальный обыск, а он в сложившихся условиях был маловероятен. Так что однозначно погибшая операция получила шанс на удачное завершение. Но этот шанс украла приметливая сучка в белом костюме. Валера сидел в толпе явных иностранцев, спрятав лицо в трясущихся ладонях заметив что его снимают он слегка отвернулся от камеры лёшек по команде белой сучки взял Дементьева крупным планом девица неторопливо поднялась на ноги уставившись на валеру не отводя взгляда она вытащила из сумки микрофон размотала провод и передала штекер лёшаку правая картинка на которой валера все еще лицом в ладони сидел в испуганной толпе слегка качнулась Девушка зашагала к Дементьеву спокойно, хоть и громко, чтобы перекрыть рокот так и мотавшегося над Кремлем вертолета, говоря в микрофон. Мы ведем наш репортаж из Казанского Кремля, где группа вооруженных лиц только что попыталась захватить и, возможно, убить президента Татарстана Танбулата Магдеева. В ходе ожесточенной перестрелки, которая разыгралась на глазах у журналистов Были убиты несколько сотрудников службы безопасности президента и практически все нападавшие. Однако один из них остался в стороне от боя и сейчас пытается смешаться с невольными свидетелями этих сенсационных событий. Давайте спросим у него, какую организацию или структуру он представляет и какова была цель. Валерий к неуловимым движением вскочил на ноги и скользнул к сучке. правая картинка едва заполнившись сосредоточенным лицом дементьева дернулась и пошла полосами но на левой все было видно очень хорошо бетовец подскочив журналистке, взял ее за лицо и отшвырнул а потом с разворота засадил ногой в камеру опрокинув заодно бородатого лешика на шум начали оборачиваться милиционеры и магдиевские охранники игнорировавшие экзорсисы девушки в белом валера на секунду застыл окинул взглядом устремившиеся в его сторону автоматы, метнулся к туристам, среди которых сидел две секунды назад, подцепил под подбородок оказавшуюся ближе всех даму лет сорока и потащил ее к воротам второго дворца. Заквахтавший по-немецки дамой, Дементьев прикрылся от основной группы охранников. В левой руке у Валеры оказался короткий светлый ствол, которым он повел из стороны в сторону и рявкнул. Всем стоять на месте. Я убью ее!» А вот это пиздец, сказал Придорогин. Глава 5, часть 3. «Это «Ангел пролетел, чтобы не было войны»» Роман Неумоев Казань, 20 июня Гельфанов появился на месте событий через 10 минут после того, как снайпер с вертолета снял захватившего заложницу террориста. И одновременно двумя выстрелами из гранатометов удалось остановить и даже опрокинуть инкассаторский броневичок, прорвавшийся сквозь арку Спасской башни на помощь диверсантам. броневичок подбили с двух сторон. Граната с крыши здания юнкерского училища подбросила корму машины, а заряд с колокольни Благовещенского собора, влетевший в лобовое стекло, выжег переднюю половину салона и все, что в нем находилось. Потом с некоторым напряжением удалось установить, что в броневичке не было никого, кроме водителя, а его опоздание обернулось шарадой в японском стиле. На место Ильдар прибыл в почти спокойном состоянии. Потери, понесенные оборонявшейся стороной, были, с учетом численности нападавших, катастрофическими. Служба охраны Магдиева разом потеряла девять человек убитыми и троих ранеными почти треть всего состава. Но в целом о подобном исходе дерзкой акции можно было мечтать, тихо плача и не особо на него надеясь. Магдиева спасли чудо и пресс-секретарь Дамир Курамшин, который в последний момент умолил главу президентской администрации не загонять кучу журналистов и телекамер в клетушки губернаторского дворца, а провести мероприятие в просторном конференц-зале нового здания. Магдиев с этим легко согласился и вместе с десятком сотрудников покинул старую резиденцию для экономии времени по подземному ходу, буквально за две минуты до того, как в здание вошли нападавшие. Гельфанов практически не сомневался, что во дворце работала диверсионная группа спецназа ГРУ или ФСБ. Она прошла через немногочисленных охранников, как спится сквозь клубок толстой шерсти, потеряв всего одного человека, ворвалась в кабинет Магдиева, затем проскочила сквозь оба зала заседаний, но так никого и не нашла. Тогда диверсанты быстро и жестоко допросили чудом оставшегося в живых security и тот, одурев от боли, сказал про второй дворец и подземный ход. Нападавшие разделились, четверо выскочили наружу, еще пара повлакла языка по подземному этажу. Но схваченный охранник умер, так и не показав им двери. Самостоятельные поиски, а потом выжигание двери, а потом блуждание по хитрому коридору, отняло слишком много времени, так что из подземелья двойня выскочила под стволы автоматов. На предложение сдаться террористы ответили огнем, ну знакомые уже с цифрами потерь в губернаторском дворце охранники особо и не настаивали, так что взять живыми не удалось никого. «Нам сказочно повезло», — твердил себе Гельфанов. «Во-первых, уцелел Магдиев. Во-вторых, вопреки недоброй отечественной традиции, В ходе перестрелки и после нее магдеевские охранники не застрелили никого из журналистов или туристов. В-третьих, получилось спасти заложницу-иностранку, обеспечив спецслужбам Татарстана шикарное паблисити на мировом уровне. А федеральным спецслужбам наоборот, даже если не удастся доказать их причастность к налету. В-четвертых и главных, все происходило под камеры телеканалов, немедленно начавших масштабную и совершенно бесплатную пиар-компанию Татарстана, который борется с обезумевшим старшим братом. Словом, пока все складывалось идеально. Оставалось не испортить завидный дебют. Трупы уже оттащили за ограду. Чадящий броневичок обнесли загородками, свидетелей рассортировали по категориям, рассадили по невесть откуда взявшимся парусиновым стульчикам, и сейчас с аккуратной настойчивостью допрашивали, одновременно отпаивая волокордином и переслащенным чаем. Несколько термосов и ведро со стаканами принесли из кремлевской столовой. Проинструктированные дознаватели старались не мешать телевизионщикам, которые срывали последние пенки сенсации, потроша наименее истеричных очевидцев в прямом эфире. Кремлевская комендатура по такому случаю пропустила к самой ограде губернаторского дворца два фургона с немецкими названиями, аппаратурой для перегонки сюжетов и спутниковыми антеннами. Очевидцы держались молодцом, зато сами репортеры, особенно иностранные, на взгляд не специалиста Гельфанова, пережимали с эмоциями. Ну, да им видней. Литфулин, которого дознаватели не беспокоили, сидел в стороне, с любопытством изучая окружающую суматоху. Левое ухо у него стало багровым и слегка оттопырилось. Глаз заплыл, а левая кисть была перебинтована. Словом, парню удивительно повезло. Возможности спецназовцев из ГБ или военной разведки Ильдар имел удовольствие наблюдать и в Афганистане, и в Чечне и знал, что самый неказистый альфовец Голой рукой сшибает матерому быку рога, не хуже какого-нибудь Масутацу Аямы. Литфулина ударили не голой рукой, а пистолетом, и все обошлось испугом, сотрясением мозга и легкими телесными, если голову считать телом. Спецназ то ли измельчал, то ли помягчал сердцем. И то, и другое было плохо для страны, которой Ильдар привык служить, но хорошо для республики, служить которой Гельфанов решил в начале 90-х, после того, как Бакатин сдал американцам секретную информацию, а Ельцин ликвидировал КГБ. Татарстан свой КГБ сохранил и не переименовал ни при Шаймиеве, ни при Магдееве. Гельфанов хотел подойти к Литфулину, но его опередила удивительно миловидная девушка в белом костюме, которая предстояла стать телегероем всей планеты. Этого она еще не знала и волновалась, видимо, по другому поводу, очень заметно до да яркого румянца, залившего даже длинную шею. Она присела перед Литфулиным и о чем-то его спросила, видимо, о самочувствии. Тот вяло отмахнулся здоровой рукой и, осторожно повернув шею, что-то сказал. Девушка, отвернувшись, неохотно кивнула. Литфулин заулыбался, тут же охнул и повел головой. Видимо, травма уха не позволяла слишком радоваться жизни. Тем не менее, Айрат бодро пихнул девушку пальчиком в плечо и сообщил «С тебя жувачка!» Гельфанов прочитал это по губам. Эльдар решил не мешать любезничающей парочке и отправился осматривать трупы. Он ничего не потерял. Чекиста никак не мог тронуть тот факт, что Алсуза Малединова только что согласилась продать права на свою съемку СНН, за непредставимую для казанского журналиста сумму. Гельфанову осталось бы разве что выразить восхищение деловой хваткой и альтруизмом литфуина который, сразу поняв, чего ради американцы активно обхаживают Алсу, дотянулся до ее руки, привлек девушку к себе и нашептал на ухо цифру, о которой есть смысл говорить с инопартнерами. Алсу поначалу захихикала, потом ужаснулась, но когда Айрат посмотрел на нее сурово, согласилась, просто чтобы американцы отстали. Она была потрясена, когда лысоватый шеф московского бюро СНН, помявшись секунду, воровато оглянулся на томившихся неподалеку коллег из ЦДФ и Аль-Джазира буквально оттащил Алсу в освободившийся монтажный вагончик и там мгновенно нарисовал расписку на всю сумму. Деньги Алсу передали, как ни странно, уже через неделю, когда она только собиралась со смехом рассказать маме о своих лопнувших планах по поводу квартиры и машины. Так что во всей этой истории Замалединова оказалась единственным человеком, оставшимся в несомненном выигрыше, и что самое неправдоподобное, благодаря исключительно собственному мужеству и профессионализму. Гельфанов, отогнав оперативника с видеокамерой, разглядывал убитых террористов недолго. Касаткина он узнал сразу, несмотря на размолотые пулями челюсти. Остальных в досье Гельфанова не было, но и Касаткина было более чем достаточно. Подумав, Ильдар созвонился с помощником Магдиева, потом подозвал к себе старшего и спавшихся во дворе охранников, дождался, когда подбежит запыхавшийся пресс-секретарь президента и велел допустить к трупам всех желающих журналистов. Минут на пятнадцать, не больше. потому что пресс-конференция начнется уже через полчаса, в одиннадцать, и там Магдиев скажет, кто был организатором чудовищного преступления. Когда Гельфанов вышел за ограду, Литфулин сидел на том же стульчике, аккуратно массируя правую бровь, видимо, голова болела. «Добрый день, Айрат Идрисович», — сказал Ильдар, подойдя к Литфулину. Тот вскинул голову, опять беззвучно охнул и повел головой, приподнялся и молча сунул Ильдару ладонь. Настроение у Литфулина явно испортилось, при сотрясении мозга это обычное дело. Поэтому Гельфанов поспешил сдержанно, но душевно поблагодарить Айрата Идрисовича, который, простите бога ради за патетику, сейчас спас, если не все, то очень многое. Литфулин скривился, чуть-чуть, чтобы опять голову не дернуло, и махнул рукой. — Нет, Айрат Идрисович, — сухо сказал Ильдар, — Вы так не машите. Я понимаю, что это для казенных учебников фраза «Он спас президента». Но, во-первых, вы действительно спасли и в любом случае попали в историю. А во-вторых, даже не в президенте дело. Вы же понимаете, что вот этой акцией дело не ограничивается. Грохнули бы Булкина, понеслось бы. Чрезвычайное положение, прямое президентское, ввод войск, без вести пропавшие, а потом ликвидации республики. — Ну, мы об этом говорили. И один ваш звонок, вот этот общий беспредел, притормозил. — Только в следующий раз на меня не надейтесь, — мрачно сказал Айрат. Но Эльдар видел, что его незамысловатое лесть, как всегда, подействовало. Журналисты ведь как дети. — У меня телефонов больше нет, так что звонить нечем. — Ну, телефон мы вам купим, — сказал ильдар с улыбкой. — А уха! — осведомился Литфулин, — неудобно правой рукой дотронувшись до багряной ушной раковины и тут же отдёрнув пальцы. — Да что скажете, — с готовностью сказал Ильдар, — хоть два и совсем как настоящий. — Ага, и ещё силиконовую грудь и самотык на кремлёвской батарее, — пробурчал Айрат. — И как матухари в тыл противника забросить, чтобы вербовать агентуру, невзирая на пол? — Айрат Идрисович, не говорите об этом вслух, — серьёзно попросил Гельфанов. «Кругом враги, а вы, извините, разбалтываете стратегический план федерального значения». Литфулин кивнул, показывая, что оценил шутку, осторожно повертел головой и сказал, «Ну ладно, этого, в общем, следовало ожидать. А дальше что будет, как думаете?» Гельфанов пожал плечами. «Да я, честно говоря, в растерянности. Мы ведь исходили из чего? Из того, что сначала Москва сформирует антимагдиевскую оппозицию. потом перекроет все крантики, потом устроит взрывы или вооруженные налеты в соседних регионах и покажет на татарский след, потом пригрозит вторжением и начнет его, как Танчик скажет, но посаран. Они не пройдут, лозунг испанских антифашистов. Ну и заодно попытается убрать или арестовать Танчика. А они, видите, с конца начали. Так что теперь возможна любая последовательность. Если, конечно, мы с вами просчитали при дороге правильно, они просчитали неправильно. Это выяснилось уже через четыре часа. Глава 5. Часть 4. «Так нет, найдем же, блин, куда ввести войска!» Алексей Хрынов Москва, 20 июня «Значит, пятая колонна?» — сказал Придорогин «Да какая колонна?» — с легкой усмешкой ответил Образчиков «Портик, да и то фальшивый Пара актеров, теннисисты, еще несколько каких-то Не пришей кому рукав, в общем Но вспомнили, что татары но обратились к общественности. Марат Баширов, мальчик красивый, и пару девочек с мокрым передком сагитирует легко. А мы других татар поумнее подключим и побольше. он когда письма против перевода татарского на латиницу и против Магдиева делали, по сотне подписантов махом находили. Потом по 10 от своей подписи отказывались, напомнил президент. но ну, не по 10 допустим. а если бы даже и по десять, все равно статистика в нашу пользу». Ложь, гнусная ложь и статистика. «Олежек», — помолчав, сказал Образчиков, «ты в голову-то не бери. В жопу, что ли, брать?» — спросил Придорогин. «Ладно, прости, Вася. Не надо меня лечить. Что там твои передают?» «Олег, у нас же полный сайленс в эфире», — сказал Образчиков, которому настроение Придорогина совсем не понравилось. Сейчас сколько? Двенадцать? Ну, в основном, все должно уже срастись. Посмотрим. Президент молча включил телевизор. Через десять минут Образчиков проклял все на свете и особенно свой юркий язык, сболтнувший о телевизоре. Но кто мог ожидать столь богатой непрухи? Глава ВГТРК Благодаров делал все, что мог. И делал вполне качественно. особенно с учетом того, что работать приходилось без оглядки на кураторов. Об этом час назад попросил его сам Образчиков, ехавший в Кремль. Обреченная складочка на лбу ведущего была почти незаметна, и смягченность всех сюжетов, посвященных казанскому инциденту, в глаза практически не бросалась. Но с прямым эфиром из Казани Благодаров явно перестарался. Образчиков понимал, на что рассчитывала информслужба ВГТРК. Магдиев знаменит своей экспрессивностью и на нерве обязательно должен ляпнуть какую-нибудь глупость, антимосковскую или антирусскую, в любом случае противозаконную. Новых юридических поводов такая глупость Придорогину не даст, но антитатарские настроения в ширнормассах подогреет на раз. «Очень умно», на взгляд Василия Ефимовича, было организовать прямое включение Казани сразу после выступления директора ФСБ Носачева. Тот сообщил, что чекисты, возмущенные беспрецедентной попыткой теракта в центре России, насколько помнил образщиков центр России был все-таки где-то ближе к Красноярску, начали проверку его обстоятельств и сразу предложили казанским коллегам помощь в лице присланных из Москвы опытных оперативников, для совместного расследования. Казанцы ответили на это предложение самым возмутительным образом. В связи с этим Носачев предположил, что представители КГБ татари заинтересованы в том, чтобы правда об инциденте, более напоминающем умелую провокацию, никогда не стала достоянием общественности. А это, сказал Носачев, невольно наводит на мысли о том, кому и зачем выгодно скрывать от народа правду. я не удивлюсь, если отдельные деструктивные силы попытаются бездоказательно связать данные чп с представителями правоохранительных органов поэтому фсб россии кровно заинтересована в том чтобы никто не смог скрыть истину и мы этого добьемся чего бы это нам не стоило сказал носачев с самым свирепым выражением на которое было способно его круглое мягкое лицо. Режиссер сразу, без обычной подводки ведущего, включил Казанский Кремль, давая Магдиеву шикарную возможность показать свое антирусское мурло. Картинка поначалу была забавной. И Магдиев с его юным пресс-секретарем, сидящие в президиуме под крупным татарским гербом, и журналисты в зале косились на большой экран в правом углу зала. На экран ретранслировались вести. Похоже, находившийся в зале репортер вестей Свистнул об этом в главный офис. Вот умилившийся Благодаров и решил немного заняться саморекламой. Под лозунгом «Нас смотрят даже в волчьем логове». Случилась, конечно, помарка. Эфир пошел, когда тот самый репортер России уже заканчивал задавать вопрос. Магдиев кивнул на экран, чуть улыбнулся и сообщил. Специально для телезрителей хотел бы пояснить, что коллега с государственного канала интересуется моим отношением к заявлению директора ФСБ Носочева Сергея Михайловича. Вот. Отношения у меня сложные. Во-первых, нет, давайте так. Я понимаю, что все ждут от меня криков и обвинений в адрес федеральной власти и силовиков, самого Сергея Михайловича и, само собой, лично Олега Игоревича. Но понимаете, какая вещь? «Я по первому образованию юрист и знаю, что пустые обвинения не в моей компетенции. Крики уж извините тем более. Я готов разговаривать на языке фактов, а Сергей Михайлович, боюсь, готов только к лжи и передергиваниям. При его профессии это неудивительно, но столь наглого вранья я, честно говоря, не ожидал». Возникла короткая пауза. Потом из зала крикнули «Какого вранья?» Юный пресс-секретарь встрепенулся, посмотрел на нарушителя и укоризненно развел розовыми ладошками. «Да вот этого!» — Магдиев кивнул в сторону экрана, на котором он же сам и говорил. По залу прокатился смешок. Магдиев чуть дернул краем рта и продолжил. «Я имею в виду выступление главы ФСБ. Назвать хладнокровное убийство девяти человек и захват иностранной заложницы попыткой теракта?» Это я вам скажу уже довольно сильно. Теперь смотрите, я записывал. Насачев сказал, что предложил помощь нашему КГБ и что ФСБ кровно заинтересована в том, чтобы никто не смог скрыть истину. Я связался с руководством КГБ, и оно официально уведомило меня, что московские коллеги выходили на них с единственным предложением срочно вывести трупы диверсантов в Москву. Придоругин быстро посмотрел на Образчикова. Тот пожал плечами и подумал «Ну, мудак серый». Магдиев тем временем продолжал «А если не для экспертизы, в которой, сами понимаете, смысла нет, то для чего? Исходя из той самой кровной заинтересованности? Вот уж воистину кровная, должен сказать». Он замолчал. Пресс-секретарь указал натянувшего руку журналиста и сказал «Аль-Джазира, пожалуйста». «Господин президент», — сказал поднявшийся араб, «Известно вам, что на прошлой неделе в Саудовской Аравии официально зарегистрирован фонд МАГДИ. Он берет поддерживать, как он говорит, справедливую борьбу российских мусульман за своя свобода. Фонд назван в вашу честь, и его фаундаторы говорят, борьбу за свобода правоверных в Восточной Европе недаром возглавил господин МАГДИ. Согласно хадис, так именно зовут пророка». кто возвестит начало главной битвы с силами зла. Как вы относитесь к этой инициативе, и давали вы согласный на создание такой фонд?» Магдиев широко заулыбался и с явным удовольствием сказал, «Ничего об этом не знаю. Я, к сожалению, человек, как это, совершенно светский, хотя по происхождению и мусульманин, но, может, по идеологии тоже». Но Коран и его толкование не изучал. А то бы, наверное, не стерпел и давно похвастался таким э, глубоким смыслом моей фамилии, да? Что касается фонда и вообще темы борьбы мусульман, я к этому не имею и не хочу иметь никакого отношения. Меня за последние полгода объявляли агентом масада и борцом с сионистами, которые «фалян теген, то да сё, Россию захватили». Объявляли лидером всех нацменьшинств и американской марионеткой. Да вы, коллеги, лучше знаете, кем только меня не объявляли. А я, президент республики Татарстан, выбранный народом. Народ, многонациональный и поликонфессиональный, обязал меня заниматься конкретной работой. И в эту работу входит защита ценностей, за которые татарстанцы, русские, татары, чуваши, удмурты православные, мусульмане, все словом проголосовали в ходе всем известного референдума. И я делаю эту работу. А если не буду делать, значит, я профнепригоден. Вот и все. Так что прошу вас, дорогие коллеги, не приделывать к этому вполне конкретному вопросу различные фонды, суфийские ордена, оси зла и малые джихады. «Неплохо», — сказал Придорогин, не отрываясь от экрана. «Я не понял, Благодаров в Казани деньги получает, что ли? Когда эта татарская пропаганда кончится?» И тут какой-то неуемный репортер добрался, наконец, до главной темы. «Танбулат Каримович, все-таки есть ли у вас предположение, кто стоит за сегодняшней диверсией?» Магдиев некоторое время внимательно смотрел на него, потом сказал, «Я, повторю, юрист». и привык оперировать не предположениями, а фактами. Он опять замолчал и при дороге на усмехнулся. Но Магдиев продолжил. А факты таковы. Восемь вооруженных человек ворвались в губернаторский дворец музея-заповедника «Казанский Кремль», убили девятерых сотрудников аппарата президента, одного из них страшно запытали, еще трех человек, в том числе ваших коллег, они ранили, к счастью, легко. и попытались взять в заложники гражданку Австрии Монику Домбринг. Милиции и спецслужбам Татарстана удалось ликвидировать диверсантов. Хочу обратить на это особое ваше внимание. Служба охраны, милиции и спецназ сработали блестяще. Я бы сказал, беспрецедентно. Они не допустили гибели журналистов, туристов и просто жителей города, которым грозила бы страшная опасность, если бы убийцы вырвались за пределы Кремля. Все убитые выдавали себя за ваших коллег. При них были обнаружены удостоверения различных московских редакций, а также другие документы, командировочные, бланки и так далее. Фальшивые, но безупречно выполнены. Хочу подчеркнуть, что лица, за которых выдавали себя убийцы, действительно существуют. «Действительно работают в этих редакциях и действительно находятся сейчас в командировках, но не в Казани, а в Подмосковье, где открывается не то ликероводочный, не то пивоваренный завод». Магдиев сделал паузу. Зал внимал. Татарский лидер продолжил. «Вы понимаете, что частные лица или даже богатая группа злоумышленников обеспечить столь масштабную подготовку не могла?» Вы понимаете, что диверсию готовила серьезная служба с серьезными возможностями. Вы понимаете все правильно. Я возвращаюсь к фактам. Вот руководитель ликвидированной сегодня банда убийц. Магдиев продемонстрировал фото отмытого от крови, но все равно страшного лица Жени. А вот его фото из личного дела. Это майор Касаткин, Евгений Дмитриевич, основные рабочие псевдонимы Джефф, Димыч и Капрал. руководитель так называемой группы «Бета» Оперативного управления МЧС России. Это управление было создано год назад для выполнения особо деликатных операций, в которые нельзя впутывать официальные силовые структуры России. Что это за операции? Можно судить по сегодняшним событиям. Здесь, как я могу судить, «Бету» представлял не один майор Касаткин. Вся «Бета» по нашим данным была укомплектована из наиболее перспективных, как это называется, представителей армейского и милицейского спецназа. И еще, по нашим данным, БЭТА, как и оперативное управление в целом, непосредственно подчиняется не министру ГО и ЧС, и даже не премьер-министру, а специальному человеку в администрации президента России. Специальный человек Василий Образчиков стискивал потной рукой телефон, лихорадочно соображая, кому звонить и кого убивать. Придорогин, не отрываясь от телевизора, сделал шаг назад и присел на стул, сдвинув стопку накопившихся с утра бумаг. На экране царила суета. Одни журналисты, наплевав на запреты, торопливо тыкали пальцами в мобилы, другие, вскочив, закидывали Магдиева громкими вопросами. Магдиев молча смотрел в камеру. Придорогин прекрасно понимал его и поэтому ненавидел еще сильнее. К Магдиеву подскочил незаметно отлучавшийся куда-то пресс-секретарь и подсунул шефу листок. Магдиев прочитал, кивнул и жестом попросил тишины. Она обрушилась немедленно, как кирпич с крыши. Магдиев нашел глазами съемочную группу ВГТРК. «То! Вы, кажется, спрашивали меня об отношении к заявлению директора ФСБ. Вы знаете, мое отношение стало более конкретным». «Мы установили личность еще одного диверсанта. Это Семенцов Виктор Леонидович, капитан управления ФСБ по Самарской области». Придорогин с тоской посмотрел на Обращикова. Тот отвел взгляд. «Был явно не тот момент, чтобы напоминать президенту его слова «обязательно задействуйте местных». На экране журналисты опять повскакивали с мест. Словно марионетки в одной руке». К Магдиеву торопливо прошел грузный человек, явно из охраны, и что-то зашептал на ухо. Магдиев выслушал, кивнул кому-то в зале и снова поднял руку. Дождался тишины и сказал, «Я очень извиняюсь, но время для догадок разных там и теги сомнений кончилось. Только что с трех сторон на территорию Татарстана вошли колонны бронетехники. Десант, я думаю, уже летит». Так что, уважаемые коллеги, будем закругляться. Глава 5, часть 5. Казань, 20 июня. Вагон оказался лучше, чем ожидала Лена и чем помнила со времен студенческих мотаний по стране. Было довольно чисто и попахивало не столько углем, сколько хорошим чаем с лимоном. Светка деловито путалась косой и костлявыми конечностями в ногах и стучала выбитым у матери пакетом с едой обо все доступные стенки, выступы и предметы. Вальку это страшно радовало. Она норовила подопнуть пакет ногой, но не доставала, потому что Лена Железным, Вовкой, показанным самбийским захватом, фиксировала Валькину ручку. Все равно гроза детсада Белочка сопровождала каждую попытку писклявым воплем «Гоу!». Люди оборачивались и улыбались. А Лена, наконец, устала злиться и бросила это бесперспективное занятие. Пока ехали в такси до вокзала, проходили арку металлоискателя, потом еще одну, Лена еще шипела на дочерей, указывая глазами на милиционеров, которых на привокзальной площади было больше, чем пассажиров. Но потом поняла, что бесконечные Валентина, Светлана, Валентина, оторву голову, глупы и бесполезны. Она замолчала и лишь старалась не выпускать Валькину ладошку из руки, а Светкину косу из виду. Вовку она уже не ругала. Ну, не смог проводить семью до вокзала и не смог. Лишь бы в Юдино сумел приехать. А уж там Лена ему устроит. Да нет, не устроит. Жалко. Вовка последнее время ходил совсем зеленый. С лица спал и шепелявить стал гораздо сильнее. Лена пару раз спросила о причине, ничего не добилась и решила мужика не доводить. Понятно, что на работе не лады. Вон чего кругом творится. Слава богу, Вовка выбил таки отпуск и решил провести его не в Египте, этом занудном, и не в Заинске у матери своей Зинаиды Васильевны, которая прекрасная женщина, но всё равно свекровь, а у Лениных родителей в Череповце. В купе уже расположилась крашеная тётка традиционных для предпенсионного возраста габаритов. Она не ласково посмотрела на Вальку со Светкой, которые решили проскочить в дверной проём одновременно и умудрились на секунду застрять там, под бренчание костей и синхронные вопли. Лена впихнула одну чемоданом, вторую коленом под формальное мягкое место и не приминула свирепо зыркнуть на тетку. Лена физически не могла вынести даже косого полувзгляда, брошенного на дочерей, и взяла за правило отвечать старицей. Вовка называл такую практику неадекватным силовым ответом. Кроме того, оба нижних места принадлежали Евсютиным. Соответственно, тетка сидела на их территории. Соответственно, тетке следовало поджать хвост и закусить языком. Тетка так и сделала. Во всяком случае, она отвернулась к окну, но явно прислушивалась, как Лена короткими, но доходчивыми фразами наводит порядок во вверенном ей подразделении. Вайку временно определили на полку, аннексированную соседкой. и велели хоть полминуты посидеть спокойно. Зараза такая немедленно принялась считать до тридцати, уверенно перевирая все цифры на свете. А Лена со Светой принялись потрошить сумки со сноровкой профессиональных рубщиков мяса, выуживая и откладывая тапки, умывальные принадлежности, бутерброды и прочие предметы первой железнодорожной необходимости. Покончив с этим, Лена с некоторой досадой обнаружила, что весь багаж разместился под правой полкой. Стало быть, нет нужды требовать от соседки, чтобы та встала, потеснилась чемоданами и так далее. А жаль, вышел бы неплохой профилактический эффект. Впрочем, установив полку и распрямившись, Лена уверилась, что тетка решила добиться срочной реабилитации. Она в полголоса общалась с подполшей Валькой. а та уже закинула ногу на ногу и в такт рассказу о трудной жизни в младшей группе детского садика вертела носком белого сандалика чуть ли не под носом собеседницы. Соседка только размекала и шарилась в могучей лакированной сумочке, явно в поисках конфет. Нормальная реакция любой пожилой дамы, сраженной вертлявыми глазками и непосредственностью бесценной нашей Валентин Владимировны. Видя такое дело, Лена, известная отходчивостью, решила сменить гнев на милость, но показать это не сразу, дабы не влипнуть в затяжную и утомительную беседу про детей, внуков, придурков мужей и о чем еще там в поезде говорят. Поэтому улыбчивые взгляды, которые дама, на секунду отвлекаясь от общения с Валькой, бросала на ее сестру и мать, тени сговариваясь, игнорировали, дырявя взглядами окно. За стеклом стояли и болтали без дела многочисленные милиционеры и немногочисленные провожающие, сумевшие пробиться сквозь отряды Лена еще по дороге объяснила Светке, что папа, скорее всего, на вокзал не успеет и подсядет в Юдина, но это не мешало обеим ждать и надеяться. Поспешные сборы и отбытие под фанфары были не самым успокаивающим мероприятием, но совсем тяжело оказалось заниматься этим без Вовки. который последние дни был совершенно как больная собака. Жила у Лены во дворе такая. К приходу проводника в купе царила полная идиллия. Проводник оказался крепким, шутливым и болтливым парнем, что Лене не понравилось. Ей еще в детстве отец внушил мысль, что здоровые мужики должны заниматься тяжелым физическим трудом, а не разносить чай, например. Папа судил по собственному гармоничному опыту, поскольку косую сажень в своих плечах употреблял сугубо в бульдозерных целях. А Лена иногда почти всерьез упрекала его в том, что с пубертатного периода недолюбливает образцовых плечистых мужиков, потому что они либо пролетарии, черная кость, связываться с которыми бесперспективно, либо не совсем настоящие мужики. Папа реагировал на эти заявления нервно, пока мама не объяснила ему, что подколодная дочка так вот шутит. Шутки шутками, но Вовка, первая и последняя настоящая любовь Лены, до сих пор, и несмотря ни на какие, был парнем скорее худосочным, чем видным, и с возрастом эту особенность не изжил. С габаритным проводником Лена постаралась быть строгой и справедливой. На шутки реагировала вежливо, а по существу сообщила, что их вообще-то четверо. Муж присоединится позднее, он уже звонил. Тут пришлось чуть соврать, звонил Вовка еще утром. Так что прошу никого не подсаживать. А младшей девочке три будет через две недели. Вот свидетельство. Как ее зовут, вы и сами видите. А конфеты ей лучше не давать. И старшей, и мне тоже. А чай будем, но попозже». Весельчак покинул дамское общество, лишь когда поезд тронулся. Выложив на стол сто-рублевку за постельное белье, Лена, наконец, расслабилась. Впервые за эти самые последние дни, во всех смыслах, будь они неладны. и задумалась о том, что происходит, и зачем они так скоропостижно едут к родителям в Череповец. Вовка на этот вопрос вразумительного ответа ей так и не дал, лишь взял Лену за локти, когда она уже собиралась раскричаться как следует, и тихо сказал, «Лень, все будет четко, я обещаю, потерпи два дня и все, пожалуйста». Сегодня истекал второй день, так что счастье, или как там правильно называется, режим, когда все хорошо, подступило совсем уже вплотную. За размышлениями Лена поначалу не обратила внимания на то, как ее купе становится ареной загадочных рокировок. Сначала Валя, домусолившая подаренную теткой Вафлю островок, а последние минуты громко считавшая милиционеров за окном, перебралась к Светке и принялась пихать ее в живот. а Светка стоически переносила процедуру, ограничиваясь предупреждениями в виде тощего кулака. Потом тетка, еще раз улыбнувшись, Лена рассеянно кивнула в ответ, вдруг сорвалась с места и упорола на голос проводника. Через пару минут она вернулась с каким-то новым лицом. Секунду постояла в середке купе, что-то пробормотала и принялась резко выдирать свой чемодан из-под полки. Лена пришла в себя, лишь когда соседка, отмахнувшись от помощи Светы, воссоединилась с багажом, еще раз застыла на секунду, на сей раз в дверях, и вдруг исчезла, как сдернутая. — Тетя сикать побежала, — осведомилась Валька. Лена с недоумением посмотрела на Свету. Та честно хлопала голубыми брызгами. — Мама, что, и тетя сикать не унималась Валька. Лена открыла рот, но высказаться по заявленной теме не успела. В купе заглянул усатый дядька, который сказал «Тук-тук, нового соседа примите Новый сосед, застенчиво улыбаясь, объяснил, что попал в купе с тремя кумушками, которым такой сосед как-то совсем не показался. Вот они его, значит, и, вы, надеюсь, не выгоните. Лена, честно говоря, любила усачей татарского происхождения еще меньше, чем амбалов. Была на то пара веских причин, относившихся к проживанию в общаге на первом курсе пединститута. К тому же дяденька был в застегнутом костюме из черной джинсы, в такую-то жару. Тек лицом и исходил совершенно нестерпимым запахом одеколона, почему-то напомнившим Лене газировку с сиропом за три копейки из обгрызенного стакана и леденцового петуха в толстом целлофане. Но рефлексировать по поводу усов и чукотской закутанности она не стала, поскольку именно в этот момент уязвленно решала, как относиться к коварству соседки, променявшей их на явно несимпатичных кумушек. В итоге Лена повела плечом и вежливо сказала, «Ну что вы, располагайтесь». Дядька явно обрадовался, задвинул небольшой рыжий портфель под полку и сообщил, что звать его Сергей Рязаевич, и что едет он в командировку в Архангельск. Евсютины на эту сенсацию никак не отозвались, поэтому Усатый взялся за индивидуальную проработку. Осведомился, у Лены можно ли детям конфеты. Лену этот вопрос за последние минуты порядком утомил, поэтому она снова пожала плечом и отвернулась к окну. До Юдина осталось минут десять. Спросил у Вальки, любит ли она чупа-чупс. Прожорливая дочь принялась застенчиво заламывать пальцы. А Светка, солидарно с матерью, изучавшей окрестности из коридора, тихонько хихикнула. Под чупа-чупс беседа потекла живее. Дяденька, ознакомившись с Валькиной автобиографией, сообщил, что его бабушку тоже звать Валентиной. А по-батюшке Яковлевной, а тебя как? Не знаешь? А папу как зовут? Вовой. Ну, значит, ты Валентина Владимировна. ВВ. — А у меня сын Станислав, представляете, кошмар какой! СС, получается, — сказал он явно для Лены. Лена не отреагировала, и Сергей Рязаевич продолжил. — А маму как звать? — Не скажешь? — Ну ладно, пусть тайна будет. — А вы куда, к папе едете? — Нет? — А куда? — В Москву? — В Череповец. — А где это Череповец? — Ах, там! — Ну да, все правильно. — А папа твой где? — Правильно, на работе. Мой тоже, когда мелким был, выучился. На работе. Очень удобно. Теща звонит, где папа спрашивает. А я чисто отдохнуть во двор спустился с ребятами там. Пиво, все такое, понимаете. А Стаська говорит, на работе. Объяснил он, беззвучно захохотав, и снова явно обращаясь к Лене. А это твоя сестра, да? Старшая или младшая? Да ну, не может быть. Правда, что ли, старшая? И в школу ходит. Кошмар какой. — А звать ее как? — Ага. — А чупа-чупса она любит? — Свет, а, Свет, тут разведка донесла, что ты чупа-чупса любишь. — Вот возьми, пожалуйста. — Я понимаю, что жарко и сладко, но у меня и кола где-то есть. Сейчас найду. Тут Лену этот сладкий мужичок достал. И запах его, и завидное умение без мыла влезть куда угодно, и реакции ее девок. — Ладно, Валька, мелкая дурочка. Но все равно ведь система свой-чужой должна работать. А тут вон чуть не на колени Джинсовой забралась. Самое обидное, что этот Резаевич снайперский сумел подцепить гордую Светку на единственно возможный крючок. Из всех Светкиных недостатков пристрастие к шипучкам было самым необоримым. И вот она уже вплыла гамельнским полушагом в купе и присела в ожидании идиотской колы. от которой только сильнее хочется пить. Лена уставилась в улыбающееся усатое лицо и спросила. «Может, слишком резко, но хватит, наверное, уже. Вы переодеваться сейчас не будете?» «Да нет, вот Юдина проскочим, и тогда, пожалуй». «Тогда с вашего разрешения мы переоденемся», — сообщила Лена, и подумала, что сейчас она девкам такое выдаст. «Да Вологды будут на каждый вздох разрешения спрашивать». «Так Юдина же станция сейчас». — сказал Сергей Рязаевич, упорно улыбаясь. — Ничего страшного, зато качать не будет. Вы позволите? Слегка повысив голос, осведомилась Лена. — Ой, ну что за спешка в самом деле? Вот Юдина проскочим, и тогда успокаивающим тоном завел сосед, и этого тона Лена вынести не могла. — То есть вы решать будете, когда нам переодеваться? — В таком случае, — решительно поднимаясь, сказала она уже в почти скандальной тональности, Я немедленно иду к проводнику, и вы пробкой вылетаете из нашего купе. Лена сделала неловкий шаг к выходу, минуя ноги испуганной Светки, и тут же дверь в купе с грохотом затворилась. В полуметре от носа Лены. Она замерла, лихорадочно соображая, что происходит. Толчков, способных катнуть дверь по пазу, вроде не было. Значит, кто-то нечаянно закрыл ее снаружи. Лена схватилась за ручку и сильно дернула, едва не потянув плечо. Дверь не шелохнулась, а голос за спиной произнес. «Елена Викторовна, я вас умоляю, не надо так беспокоиться. Проедем Юдина, дождемся Владимира Геннадьевича, и все будет четко». Вовкина фраза вспыхнула в голове Лены, как искры отоплиухи. Она медленно обернулась. Сергей Рязаевич сидел, небрежно опираясь спиной о стенку и слегка обнимая за плечи притихшую валю. Левой рукой он вытягивал из нагрудного кармана пордовое удостоверение. Глава пятая, часть 6 И теперь для меня номера телефонов, как шифры Виктор Цой Казань, 20 июня Придорогин не смог бы обойтись без своего человека в Казани Это очевидно, к доктору не ходи И Гельфанов знал, где его искать Помимо родной конторы, никто не мог воспитать необходимых Придорогину кондиций впрочем при дороге ничего помимо родной конторы и не видел она ему как контактные линзы против того факта что счастливцем оказался евсьютен медицина также бессильна достаточно взглянуть на сияющую значительным бронзовым отсветом морду скромного заместителя начальника второго отдела чтобы понять от большого светила это ответ от очень большого Конечно, Евсютин сдерживался как мог, а мог неплохо, но все равно ситуации порой возникали вполне клоунские. Как, например, в начале июня, когда Гельфанов ненадолго забежал в отдел и тут же был вызван к начальству, а в приемной Уткина оказалось, что председатель чем-то занят и просит пару минут подождать. Лидия Михайловна сообщила это с традиционным сочувствием к Гельфанову, Руководство конторы и приближенные к нему люди были в курсе, что гельфановская команда второй месяц пашет по какой-то сверхважной и сверхсекретной теме и отвлекать ее на текучку и протокол негуманно и неодобрением к обстоятельствам, заставляющим главу конторских аналитиков терять драгоценное время. Потеря оказалась незначительной. Уже через минуту из-за начальственной двери появился Володя Евсютин. Вышел он неправильно. От начальства положено выходить с облегчением, или с горящей задницей, или с жаром в глазах, каковой жар выступает только бледным бликом кипения мыслей в мозгу, заваренным начальственным распоряжением. Евсютин вышел как ревизор от подопечного. Деловито и сосредоточено, будто за спиной остался не грозный генерал Сан Михайлович, а оперуполномоченный райотдела. только что подвергшейся строгой, но справедливой проверке. А когда увидел скромно листавшего газетку Гельфанова, не бросился пожимать ему руку, а кивнул. Причем не с обычной сдержанной и уважительной, а широкой и ехидной улыбкой. Гельфанов, секунду подумав, заулыбался в ответ и сделал ручкой. Евсютин в ответ открыл наружную начальственную дверь и сделал приглашающий жест, словно ласковый швейцар. Гельфанов покосился на Лидию Михайловну. Та была тетка ушлая, явно сообразила что-то, что не до конца еще сообразил Гельфанов, а потому внимательно изучала лежавший перед нею карандаш, не рискуя поднять глаза. Ильдар подумал, что не он этот идиотизм начал, не ему и рыпаться, а потому без спешки, но и без выпендрежа сделал два шага к двери, подавил желание похлопать Евсютина по плечу или там сунуть монетку и просто вошел в кабинет. В кабинете тоже была арена с опилками. Уткин сидел в развернутом кресле спиной к двери и внимательно изучал портрет Придорогина. Придорогин был строгий и слегка насмешливый. Уткин был усталый и слегка злой. Беседа с ним заняла пять минут, причем первую Гельфанов пытался въехать, зачем его вызвали. Затем он сообразил, что общение с предыдущим собеседником не оставило председателю ни сил, ни желания заниматься рутиной. И принялся слушать Уткина, который длинными, нифига не значащими фразами о чем-то, кажется, просил Гельфанова. Понять, о чем речь, было невозможно. Ильдар не понял, а догадался, что Уткин, оказавшийся промеж двух конкурирующих, получается, фаворитов, двух без пяти минут враждующих великих руководителей, пытается уговорить их, фаворитов, быть как бы поаккуратнее. Миновав очередной округлый пассаж, Гельфанов кивнул, заверил любимого Сан-Михалыча, что проблем нет и не будет, и поспешил откланяться. Уткина Гельфанову было почти жаль. но зато теперь его смело можно было вынести за скобки любого уравнения из множества, последние месяцы сверлившего извилины Ильдара вдоль и поперек. А Евсютин был в этих уравнениях довольно удобной, постоянной, до последнего времени стабильной и ничем себя не проявлявший Попытки тихо нащупать канал его связи с Придорогиным успеха не дали, а увеличивать громкость было себе дороже. Ильдар настолько привык к тому, что за шепелявчиком Володей закреплена роль неуловимого Джо, что не сразу обнаружил, уловить Джо не удается уже не потому, что тот никому не нужен, а потому, что силенок или мозгов не хватает. Сначала пасти Евсютина было как-то глупо. Вот же он за стеночкой. И все его перемещения отслеживаются с закрытыми глазами, по стуку каблуков и колебанием воздуха. Да вот только не хватило то ли распахнутых глаз, то ли раздвинутых ушей, чтобы засечь, как не то что под носом. Практически в носу у Гельфанова молодой оппортунист вытягивает довольно интимные подробности из Литфулина, можно сказать, гельфановской правой руки. И вся эта сравнительная анатомия едва не оборачивается сокрушительным разгромом руководства республики, от которого спасает лишь вполне кретиническое везение. Только везение это на совсем небольшие расстояния, потому что Евсютин раз и скрылся из виду. Вполне возможно, чтобы реализовать какой-то резервный вариант, по завершении которого татарское народное везение накроется белым саваном. Тут и выяснилось, что активными методами обнаружить Евсютина не удается. Нет его в поле зрения ни сотрудников, ни видеокамер наблюдения Во всяком случае, поисковые программы, прочесывавшие съемку всех людных мест Казани, к полудню так и не отыскали Евсютина, хотя в исходные данные погружался не только реальный облик капитана, но и несколько наиболее вероятных вариантов его внешности после маскировки. Оставалось надеяться на то, что удастся обнаружить след Евсютина, а то и его самого с помощью проинструктированных милиционеров, билетеров и кассиров а также повальной прослушки телефонов – проводных, таксофонов и мобильных. С последним возникли короткие затыки. Два сотовых оператора из пяти заортачились, требуя судебного решения на съем информации. Но Гельфанову об этом даже докладывать не стали. лёша Овчинников, возглавлявший группу технической поддержки, просто позвонил сначала в налоговую, потом еще раз в офисы операторов, которых предупредил, что выемкой финансовых документов дело не ограничится. Будет наложен арест на все имущество и оборудование фирм, включая ретрансляционные узлы. Короче, если комитет не сможет контролировать беседы мобильных абонентов, он их просто пресечет. А конкуренты, оказавшиеся менее истроптивыми, продолжат работу, и что тогда? Эти доводы показались собеседникам вполне убедительными, и с половины десятого утра отдел начал перекидывать оперативникам и аналитикам данные сплошного мониторинга эфира. Улов обнаружился в районе двух, когда особой нужды в нем уже не было. Евсютин не спал всю ночь и утро встретил нездоровой прохладой во всем организме. Сама идея операции представлялась ему глубоко ошибочной. а некоторые особенности ее реализации экстремально тупыми. Но спорить с начальством по этому поводу, во-первых, бесполезно, во-вторых, глупо, особенно с учетом того, что решение о наглом изъятии Магдеева было принято и сформулировано в итоговом виде после изучения его евсютинских данных и выкладок. В любом случае на нынешнем этапе задача Володи была совсем маленькой, Обеспечить, причем не лично, а через посредников, отход группы из Кремля и укрытие ее на полтора часа, до тех пор, пока в Казани не высадится десант. Людей Володя нашел надежных из НЗ. Пару грязевских бандюков, завербованных в конце 90-х, когда они выступили против своих по беспределу. и вывернулись только благодаря Володе и двух ребят из Фонда патриотического воспитания, однажды использованных в акции устрашения и с тех пор дремавших на консервации. Непосредственного участия в самой операции Евсютин не принимал. Он должен был заочно с помощью фотографий познакомить найденных надежных людей с представителями спецгруппы, проинструктировать их, убедиться, что все три, а потом и четыре плана действий усвоены ими, как легкий завтрак, с утра обзвонить всех и ждать звонка по итогам оперций для ожидания евсютин выбрал стратегическое место дачу соседа по лестничной клетке Ильгизара миншагеева в свое время володя пару раз прикрыл концептуального бабника от карательных акций сыннии его громобойной жены ильгизар это дело старательно помнил и то и дело предлагал посодействовать вливанию до тошноты примерного семьянина и ботаника Для соседей Володя работал в оборонном ОКБ, не то Туполева, не то Гиппо, Евсютина, в левое движение. Неудивительно, что Ильгизар чуть не взорвался от радости, когда Володя, скрывая смущение, подкатился к нему во время очередного вечернего выхода в подъезд с сигаретой и принялся выспрашивать, какие у Меньшагеевых условия на даче, если там, где просуществовать несколько часов, и насколько любопытны соседи. Ильгизар, улыбавшись в рыжеватые усы, принялся, оглядываясь на дверь, обстоятельным полушепотом излагать сведения, давно и Евсютину известны. На даче в районе Лагерной за последнюю неделю Володя побывал уже дважды и убедился, что лучше места для гнезда не найти. От дома было полчаса неспешной езды, последние пять километров, идущие вдоль железнодорожного полотна, изображали девственность часами напролет. а финишные 200 метров и вовсе проходили по кустистому подлеску с кучей карманов для машин. С Фазендой дело обстояло не хуже. Дощатый домик на полторы комнаты был укутан буйно одичавшими яблонями и бурьяном. Участок ничем не выделялся на фоне нечесанных соседей, а все крохотное садоводческое общество «Железнодорожник» было воткнуто в десяток соседних, как семечко в зрелый подсолнух. и все семечки были горькими. Лагерная служила грузовым железнодорожным терминалом, через который промахивали решительно все поезда западного направления. Шуму и тряски много, а леса, воды и свежего воздуха мало, поэтому дачные поселки в этом районе, несмотря на вписанность в городскую черту, шли дорогой заброшенных сибирских деревень. Старики, получившие участки в семидесятых, теряли силы и желание копаться на своей земле, подобрыдшие в период наработки стажа тыдык-тыдык. Дети и внуки предпочитали подыскать место позеленее и поближе к Волге. Фанерные домики потихонечку оседали, как мороженое на теплом столе, а грядки выбрасывали из себя фонтаны могучие лебеды, прореженной обезумевшим укропом. В этой лебеде даже в замечательное летнее воскресенье, выдавливавшие казанцев подальше из любимого города, обитателей было не отыскать. Местные обитатели либо вымерли, либо были ассимилированы ленивым народом, которым выложены грязноватые пляжики-казанки, лебяжьего или глубокого озер. Пара лютых бабок, деловито половших свои участки задом ко всему остальному свету, оказалось лишним тому подтверждением. Володя уже убедился, что в будние дни старушки то ли уезжают за город за продуктами, то ли запираются в домиках и творят черную мессу. В общем, нету их в грядках. Ильгизар с энтузиазмом выдал похожие соображения и посоветовал тащить, блин, ее на дачу прямо завтра. Володя с испугом заозирался, призвал соседа к тишине и бдительности, и признался что вообще рассчитывает на ту неделю миншагеев заверил что не фиг тянуть пофиг тули ли, за бока ее и айда пошел а просто не в домике есть газа полбалона и вода подведена ключ я тебе хоть сейчас вынесу нет на той неделе твердо сказал володя а мои не волнуйся туда носу не кажут ни сонька ни альберт Ему-то вообще из города выехать, как в газовую камеру, глист бледный. Потому в решающее утро Володя засел в железнодорожнике, не беспокоясь за тылы. Дверь Меншагеевского домика он открыл без ключа и шума. Впрочем, единственным человеком в полукилометровой округе, похоже, был Эмиль мухутдинов по прозвищу Мультик. Он дремал у въезда в поселок на водительском сиденье «Газельки», оформленной под карету скорой помощи, и предназначенной для реализации резервного варианта отхода группы. Дрёма была таким же элементом мимикрии, как и без малого ангельская внешность мультика. В этом мог убедиться любой умалишённый, решивший покуситься на скорую или чумазую десятку, стоявшую в соседних кустах. Эту машину нашёл Евсютину тот же мультик, поклявшийся, что тачка, несмотря на замызганность, перед революционным законом чиста, как пятилетняя девочка в бане. Согласно базовому плану, акция должна была начаться без 15.09 и уложиться в 15.20 минут. После этого, по сигналу группы, к ней должны были прорваться инкассаторские броневички, дежурившие вокруг Кремлевской стены. Один на набережной Казанки, второй у Спасских ворот, на парковке у мэрии. третий в полусотне метров вниз по склону Кремлевского холма, на парковке у здания Республиканской академии наук. Каждый из водителей был обеспечен двойным комплектом документов, как инкассаторских, так и ФСОшных, объявлявших броневички и их обитателей участниками спецоперации, которых строго запрещалось останавливать и задерживать всем, кроме представителей ФСО. Согласно оптимистичным расчетам, Прорваться к бетовцам должны были все автомобили, пессимистичным хотя бы один. эвакуантом даже при самом негативном развитии событий хватало времени, чтобы добраться до одного из четырех укрытий в историческом центре Казани и добраться второго этапа операции. Второй этап осуществлялся силами 31-й бригады ВДВ, дислоцированной под Ульяновском. третьей частями дивизии быстрого развертывания, неделю назад передислоцированной из Свердловской области в Марийский Волжск. А задача Володи сводилась к столь же веской, сколь бессмысленной формуле Фимыча «Держи все на контроле и будь готов». Для ивсютина ни до второго, ни до третьего этапа дело не дошло, а контроль приобрел весьма замысловатые формы. В начале десятого Володя, сканировавший милицейскую волну, Удостоверился, что все пропало, но еще две драгоценные минуты он молча, боясь даже выругаться, чтобы не прослушать чего-нибудь важного, тискал в потной руке трубку, вслушиваясь в суматошные переговоры соседей и пытаясь понять, какую команду давать ребятам в броневичках — о прорыве или срочной ретираде. Лишь когда стало очевидно, что степняков, то есть раненых, но живых, по МЧСной терминологии бетовцев, в отряде не осталось, только горняки, Евсютин выключил сканер и, не тратя времени на истерики и маты, побежал прочь из домика, с участка и дачного поселка, на ходу набирая первый из трех неотложных номеров. Надо было забыть о мертвых и спасать живых. Игоря Смирнова ждавшего в инкассаторском броневике на стоянке возле мэрии, спасать было поздно. Услышав стрельбу, он выждал несколько минут, а потом, не дождавшись сигнала группы, помчался на прорыв и был расстрелян из гранатометов. Рустик, ждавший на набережной, оказался менее впечатлительным. Он сразу ответил на спешный вызов Евсютина, выслушал кодовую фразу срочного отхода и неспешно ретировался. По Саниному телефону ответила злая жена, которая сообщила, что этот хрюндель сегодня еще не просыпался. Володя понял, что парнишка с вечера воспользовался традиционным способом отлинять от ответственного поручения и махнул рукой на Санька и на его судьбу. На объяснение мультику много времени тратить не пришлось. Эмиль только коротко выругался, хлопнул ладонями по рулю, как по почкам, и спросил, «С нашими что? Свалили нахер!» — соврал Евсютин. — Давай тоже. Тачку брось, как можно раньше. Мультик отвернулся, со скрежетом крутнул стартер и принялся задним ходом выруливать в направлении пригорода. Володя, заводя десятку, совсем уже без нужды посмотрел на часы. Секунды тюкали его правый висок с того момента, как он услышал спокойный еще голос дежурного по городу. «Внимание, есть сигнал! Стрельба в Кремле!» Всем патрульным и экипажам немедленно на место. С тех пор в голове тюкнуло уже 670 раз. До отхода поезда с девками оставалось полтора часа, до его коротенькой стоянки в Юдина меньше двух. Езды до Юдинского перрона было минут 20 по прямой, но по прямой Евсютин ехать не собирался. Необходимо было вывести из-под удара еще пятерых человек и объясниться с парой могущественных контор. Времени оставалось в обрез. Через 20 минут Евсютин съехал в один из давно облюбованных перелесков вдоль объездной дороги, построенной в ходе ремонта Горьковского шоссе и в целом федеральной трассы Москва-Казань. До Юдинского перрона оставалось полтора десятка километров и три светофора. А главное, Евсютин точно знал, что и в какой последовательности надо делать. Было горько и тоскливо. но к делу это никакого отношения не имело. Заглушив мотор, Володя выволок с заднего сиденья идиотский дипломат, с которым ходил в универ на третьем, что ли, курсе, когда ненадолго был избран старостой и оказался воткнутым в необходимость раз в месяц таскать при себе солидной суммы стипендий для всей группы. Дипломат был при кодовом замочке, но ненавидел его Евсютин не за постоянно клинившие скользкие кольца с цифрами, а как символ хлопотного до истерики куска жизни, в котором все не ладилось. Приходилось голодать при набитом деньгами дипломате, уклоняться от походов в грот-бар, пивную бегемот и просто пиццерию, из страха посеять кассу, бегать от девчонок, а не за ними, потому что Бог знает, куда придется бежать, постоянно бояться обсчитаться, выслушивать претензии однокашников по поводу того, что Стипы мало, и она больно уж худенькая, и уж обязательно по два 3 раза в день получать твердым углом дипломата под колено. На четвертый месяц уставший от такой жизни Володя придрался к первому же Фи по поводу своей нерасторопности в деле раздачи народных денег и заявил об отказе от почетных обязанностей старосты. Других дураков не нашлось. И тогда Евсютин просто заявил, что слагает полномочия явочным порядком, а дипломат засунул в паутинные развалины антресолей. В итоге Юрфак приучился ходить в кассу за стипой в индивидуальном режиме. Забытый как страшный сон дипломат пришлось восстановить в правах сегодня. Едва времена опять стали совсем худыми. Впрочем, дело не в символизме, а в том, что в другую тару Пять мобильных телефонов просто не лезли. Притаись в перелеске наблюдатель. Например, заблудившийся маньяк или озверевший грибник, он бы наверняка признал в Евсютине родственную душу, отягощенную свихнутым разумом. Больно уж чудным делом занимался хмурый водитель десятки. Вытаскивал из стоявшего на пассажирском сиденье дипломата мобильную трубку, снимал с нее батарею и вставлял в мобилу пластинку величиной с ноготь большого пальца, затем некоторое время вглядывался в экранчик телефона, сосредоточенно набирал номер, говорил в трубку несколько фраз и тут же выключал и разбирал телефон, выковыривал и бросал на коврик под ногами пластиночку, а затем вытаскивал точно такую же из нагрудного кармана и повторял аналогичную процедуру с тем же, а то и с другим телефоном, вынутым из дипломата. Опытный глаз легко опознал бы в беспощадно расходуемых пластинках сим-карты, а опытный ум сделал бы вывод, что молодой водитель меняет номера и аппараты, с которых звонит, опасаясь, что его вычислят с помощью прослушки телефонов и пеленгации GSM-передатчика в режиме GPS. Правда, большую часть этих усилий сводила на нет стационарность абонента. Хитроумному водителю десятки следовало бы перемещаться после каждого звонка хотя бы на километр-полтора и каждый раз в новую сторону. Впрочем, опытного маньяка в этот час в лысоватом лесу не случилось, так что терзаться этими вопросами было некому. Володя тем более по этому поводу не терзался. Завершив разгон своих людей, он отколупнул очередную симку от очередного телефона Смахнул этот мусор под ноги и достал из дипломата предпоследний телефон. С виду такой же, как остальные, с пухлым серебристым корпусом и без внешней антенны. Но кто в самом деле обратит внимание на то, что мобила чуть толще, а дисплей у нее чуть уже, чем это принято у современных моделей? При этом на корпусе никак не обозначена фирма, выпустившая телефон. И уж совсем невозможно было догадаться, что из множества кнопок рабочие у этого аппарата только одна, с изображением зеленой трубочки, да и та срабатывает лишь после того, как аппарат признает единственного хозяина, прижавшего большой палец правой руки к экранчику. Эта тонкость неделю назад позволила Володе минут пять доставать Фимыча расспросами о том, что будет, если он, Евсютин, в рамках откоса от неизбежного призыва в партизаны Оттяпает себе большой палец Или просто порежет его безопасной бритвой Фимыч похохатывал и отмахивался Теперь черед отмахиваться пришел для Евсютина Ему было не до хохотков Впрочем, плакать он тоже не собирался Капитан тронул экранчик И нажал вспыхнувшую зеленым кнопочку вызова Предпоследнего на сегодня абонента Глава пятая, часть седьмая Вот идет мой поезд, рельсами звеня Спасибо всем, кто выбрал время проводить меня Михаил Науменко Казань, 20 июня Овчинников ворвался в кабинет Гельфанова через две секунды после того, как тот взял трубку Алексей прекрасно знал, что обожаемый начальник подобен Юлию Цезарю во многом но не в способности сочетать телефонный разговор и общение с окружающей действительностью. Поэтому Овчинников принялся настойчиво сигналить руками и лицом, а потом нетерпение его порвало чуть ли не пополам, и он заговорил в полный голос, но сразу осёкся. Не столько из-за страшной гримасы руководителя, сколько из-за того, что понял, с кем Гельфанов говорит». Евсютин, возможно, загордился бы, узнав, что отправил знаменитого нордическим хладнокровием Гельфанова почти что в грогги. Ильдар просто растерялся, когда снял трубку и услышал голос безнадежно потерянного Володи Пети. Впрочем, Евсютину было не до гордости, а Гельфанову не до рефлексий. Поэтому разговор получился почти простым и почти откровенным. Слушай, Гельфанов, это Евсютин. Ты не перебивай меня, слушай. Я быстро. Значит, вещь такая. Меня в тёмную использовали, как лоха. А мне это не надо. На себя плевать. Мне семью жалко и пацанов, которых припутал. Ты их не трогай, а я тебе пригожусь. Кого не трогать, Володя? Никого из местных не трогай, пожалуйста. Дай им уйти. Блин, Володя, что за дела? Я сижу, никого не трогаю. Примус, понимаешь, всё такое. Ты звонишь, чего-то просишь. Ты где вообще? подъезжай в контору или давай я к тебе подъеду ильда рабы родной айда без дурки ты знаешь я знаю мне же понятно будем говорить есть о чем если говорить давай говорить без соплей и свиста ты сказать чего то хотел излагай а я и излагаю не трогай местных пожалуйста с чего бы это они никто не в курсе только я был в курсе и то оказывается ладно В общем, сегодня спецгруппа работала, не знаю откуда, но явно из центрального аппарата. «Ну, это и ежу», — сказал Гельфанов. «Я молю, не перебивай. Я их не знаю, никого, только одного. Парень, который с быком Магдиевским схлестнулся. Он, короче, из Самары, прикомандированный, хрен знает кем. Загубили мужика не за хрен. Витя Семенцов, капитан, кажется, из конторы. И что?» «Да ничего, блин! Ильдар, рабы, я в дороге уже с семьей. И еще ребята, которых я втянул, тоже в дороге. Я тебе обещаю, я тебе все, что знаю и могу узнать, солью. Ты только сейчас ничего в наш адрес не делай». «Да чего я сделать могу-то?» «Ты все можешь, и я тебе клянусь, что если хоть что-то сделаешь, не получишь от меня ничего. Я сдохну просто, и все. Я клянусь, слышишь?» «Слышу, не ори, шахит блин. Я не шахит я кретин. Но если все будет четко, я тебе через три дня все солью. Сам, без всяких. А если не сольешь?» «Ильдар, я клянусь. И потом, тебе сейчас Семенцова мало, что ли? Это типа жест доброй воли, что ли? Это откуп мой. Мы договорились?» «Я подумаю, Володя. Может, подъедешь? Потом, ладно, Ильдар, обый. Пока!» Гельфанов медленно оторвал трубку от стола, поднял глаза на Овчинникова и сказал «Офигеть! Ты знаешь, кто это звонил?» Лёша, который, насколько мог уследить, занятый разговором полковник, успел куда-то убежать и вернуться с распечатками в руке, ответил в тон «А знаете, кому он звонил до вас?» и хлопнул распечатки на стол. Гельфанов перечеркнул лист взглядом, вскочил, отодвинул лист на вытянутой руке, прочитал еще раз уже внимательнее и спросил: "Он что, по обычной линии трепался?" "Не, по грозе 2". "А", -а" сказал Гельфанов. "Сигнал системы мобильной связи Гроза-2, которая обслуживала только элиту глав управлений ФСО и ФСБ, считался принципиально не поддающимся декодированию и расшифровке. КГБ как бы Татарстана не собирался оспаривать это утверждение. но и не педалировал то обстоятельство, что замруководителя руководителя НИИ Вадим Елевич, курировавший создание системы, был выходцем из казанского НПО «Волга» и до сих пор поддерживал кое-какие связи со старыми друзьями. — Ну, силен Вован, — сказал Гельфанов, пробегая текст глазами еще раз. — Ему не оперативником, а спикером быть в совете старейшин. — Слушай, Леш, он мне тут наобещал разного? «И если вот это вот», — Гельфанов потряс лицом, — «не функель-шпиль, то мы можем ждать много разного. Раз такая пьянка, давай-ка отменяем в поезде все, пока не поздно». «Поздно, Ильдар Саматович», — сказал Леша с нервной усмешкой. «Поезд натурально ушел так. Две минуты назад, и команда пошла». «Ну так отзови», — нетерпеливо сказал Гельфанов. «Кто там тараном?» «Зелялов». сказал Овчинников. ё сказал Гельфанов, застыл соображая, а потом вскочил, сдирая пиджак со спинки кресла. «Машину! Зелёную улицу! Поезд тормознуть до Юдина!» И бросился вон из кабинета. Кошмар кончился так же быстро и нелепо, как возник. Лена казалась полжизни, потом выяснилось, что полминуты просидела, впившись ослабевшими руками и глазами в наброшенную на стол голубую скатёрку. Поднять глаза на страшного Сергея Рязаевича и Вальку она собиралась только тогда, когда будет уверена, что ее взгляд не напугает дочку до полусмерти. Но успокоиться не получилось. Сердце очумевшим дятлом билось в горле, мешая дышать. А ниже ничего не чувствовалось, даже плотно прижавшейся с ветки. Она-то поняла, что происходит. Был только подловатый сладкий холод, который не исчезал. а полз выше к плечам и голове. Челюсть уже начала неметь. Все стало прозрачным, медленным и ненастоящим. Кажется, даже поезд замедлил ход и остановился. Сейчас только этого не хватало. С замороженной досадой подумала Лена и попыталась вспомнить, где лежит нитроглицерин, в сумочке или в кармане пиджака, повешенного на крючок. Эту мысль, первую отчетливую за последнее, казалось, десятилетие, сбил странный стук в дверь. Сергей Рязаевич, державший ладонь у Валькиной пушистой головы, замер, потом как-то сразу оказался у двери, причем Валька сидела у него на сгибе левой руки. Правой рукой он коснулся откидного стопора, который не позволил бы двери отъехать больше, чем на 10 сантиметров, повернул собачку замка и мягко устроил щель во внешний мир. Увиденное там, похоже, его поразило. Сергей Рязаевич издал непонятное восклицание, отщелкнул стопор, толкнул дверь влево и тут же повалился на колени. Кажется, перед этим раздался звонкий шлепок, словно скалкой с размаху ударили по толстому кому сыроватого теста. В купе стало шумно и суматошно. С криками ворвались несколько человек в черной одежде и с оружием, кто-то выскочил обратно, кто-то поволок совсем упавшего сергея Рязаевича в коридор Лена поняла, что умирает, а девок своих так и не видит, нашла силы громко с тоской завыть и лишь после этого обнаружила, что в левое плечо ей давно воет Светка, а смутно знакомый рыжий дядька сует Лене в руки трубящую во всю глотку, но невредимую, кажется, Вальку. Лена стиснула ревущих девчонок и принялась целовать их родные глупые головы, потом вдруг вспомнила, что рыжий — это Гельфанов. которого Вовка показал ей на последнем новогоднем собрании в ДК Минжинского и шепнул на ухо. «Полюбуйся! Самый хитроумный и опасный человек в округе!» И получается, этот опасный человек вернул Лене Вальку и вообще все. Лена, не выпуская девок из рук, с усилием поднялась, попыталась что-то сказать Гельфанову, но просто ткнулась ему головой в слегка колкую шею и, наконец, смогла нормально заплакать. Гельфанов неловко похлопал ее по горячей, вздрагивающей спине левой рукой. Справа он не успел скинуть темляк резиновой дубинки и тихо сказал «Лена, все хорошо, все кончилось. Володя сейчас подъедет, мы уйдем, вас больше никто не обидит. Все будет хорошо». V 5, chast' 8. Не бывает атеистов в окопах под огнём. Егор Летов. Дражжановский район Татарстана, Шимуршинский район Чувашии. 20 июня. Грибы Миша не любил, ни есть, ни собирать. Их, в общем-то, никто в Малом Воскресенском не жаловал, возможно, потому, что это было единственное чувашское село среди десятка татарских, а татары грибы не едят. По каким-то неведомым им соображениям. К этим соображениям, правда, были равнодушны городские татары, часто гостевавшие у деревенской родни, и обязательно совершавшие карательный рейд по густому ельнику, в котором тугих, как злой кукиш маслят, было немногим меньше, чем опавших шишек. Чувашим, конечно, никто не запрещал выкашивать это изобилие на постоянной основе, но всем что-то мешало. Миша мешала жена. Купряев женился, едва вернувшись из армии, на ровеснице. Была она дура и стерва, и больше сказать по этому поводу нечего. По грибы первый раз после детства Миша сходил на следующий год после дембеля, уговорил Санек, служак, приехавший в гости из Пензы. Грибов они притащили три полиэтиленовых пакета. Санёк светился от счастья и тыкал добычей в нос каждому встречному. Миша, любимая супруга, закатила тихую истерику, суть которой сводилась к нежеланию всю ночь чистить эту дрянь, от которой руки высохнут, а мне с утра на работу. Миша в очередной раз сдержался и сам замочил маслята в яслях, оставшихся в наследство от кабанчика, заколотого в честь возвращения сержанта Купряева со службы в родной дом. Вечером, когда Надька угомонила Кольку и уснула вместе с ним, а Санек, сдав с другом вечерний стограммовый норматив, лег на топчане в холодной комнате, Миша вернулся во двор с ножом и стопкой тазиков, зажёг лампу у входа в коровник и сел чистить грибы. Через пятнадцать минут из дома вышел Санёк, тоже с ножом, и молча сел рядом. Вдвоём они управились меньше, чем за час. Если бы не комары, было бы ещё быстрее. А потом оттёрли ацетоном руки, вынесли во двор бутылку и приступили к сдаче повышенных нормативов. Вспоминали дурного прапора Нечипорука, Удивлялись власти, которые разрешают кооперативы и прочую антисоветчину. Доказывали друг другу, что в городе сейчас делать нечего, потому что там начинается полная голодуха, а у земли не пропадешь. Говорили обо всем на свете, кроме баб и семейной жизни. Миша щурился, отмахиваясь от вонючего болгарского дыма, и спокойно думал, что если Надька сейчас выйдет во двор и попробует что-то вякнуть, он ее убьет. Надька не вышла. Санек уехал через пару дней с пакетом сушеных маслят и, взятый у Мишки клятвой, непременно нанести ответный визит. Миша пытался исполнить обещание первые пять лет, потом стало не до того. С Надькой он не развелся, но свое желание завести десяток детей укоротил, решив пока место ограничиться колькой. Тем более, что и его одного воспитывать, честно говоря, ни терпежу, ни ремней не хватало. Но по грибы Миша ходил. Один, сколько разок увязался, однако в самой чащобе подцапался с отцом, развернулся и утопал домой, и даже не заблудился, засранец, несмотря на собственную нелюбовь и соседское недоумение. Случалось это, когда сил выдерживать Надькину дурь больше не оставалось. Безусловно, вторник — не лучший день для облуканий по лесам, и планы у Купряева были совсем другими. Васька Петров, которого по старинке называли председателем, хотя официально он числился генеральным директором ООО «Малое Воскресенское», еще вчера упорол в старое Дрожжаное — райцентр по каким-то начальственным делам. До сегодняшнего дня его не ждали, так что можно было заняться своими делами. Половина села решила ехать на базар в Ботылево, находившееся хоть и в соседней Чувашии, но ближе собственного райцентра. Миша имел к поездке особый интерес — Во-первых, Надька проела заметную плешь нудением про Викторию, которую необходимо продать, пока она не скисла. Тут супруга была права. Клубники уродилась немерено, сахара для ее обработки не хватало, интереса тем более. Неделю назад Надька вышла на Ульяновскую трассу и сходу толкнула корзину, чем невероятно гордилась до тех пор, пока не услышала от подруг, что в Ботылева цены выше вдвое. Она изводила мужа различными идеями по этому поводу до тех пор, пока Миша не пообещал при первом же случае отправиться на рынок. Во-вторых, пора уже было купить для школы учебники Чувашского. Об этом Мишу еще в начале июня просила Мария Васильевна, принимавшая Купряева в первый класс и выпускавшая из восьмого и до сих пор возглавлявшая маловоскресенское неполное среднее образование. Деньги по Магдеевской программе развития национальных школ выделяли исправно, а вот искать литературу приходилось самостоятельно. К шести утра Миша с двумя тяжеленными корзинами, ночь выстуживавшимися в погребе, отправился на автобусную станцию. Там уже собралась небольшая бронящаяся толпа. Пазика, приписанного к Батылевскому АТП, не было и не ожидалось. По какому-то дурацкому поводу, Не иначе из-за дебильной этой войнушки, чтобы Магдиеву с Придорогиным сгореть заживо, автобусное сообщение с соседними республиками и областями было отменено. Говорили, что по всему Татарстану. Еще говорили, что по трассам на административной границе наставили блокпосты чуть ли не с танками, а с той стороны идет натуральная армия, так что не худо было бы готовить бомбоубежище в погребах. Немногочисленные мужики, которых, как Мишу, с позаранку занесло в бабью кучу, мрачно слушали окружающий мир, сплевывали под ноги и не спеша уходили к мосту через речушку Пычерашку. За мостом чуть ли не с рассвета дежурил чумазый уазик Буханка, в котором бизнесмены районного значения Пимуковы возили по деревням паленую водку. Через Пычерашку Пимуковы не переезжали, чтобы не нарушать тройственную конвенцию – заключенную торговцами-самопалом, милицией и сельским начальством. Конвенция исходила из того, что бутлегеры имеют право жить и работать при соблюдении двух условий. Согласно первому, властям отдавался твердый процент с выручки. Согласно второму, на территории деревень торговля запрещалась, только на ничьей земле. Нарушителей второго пункта запросто могли покалечить, на месте и без разбору. Шалости с первым пунктом оборачивались совсем серьезными неприятностями. Петька Васильев, комбайнер и дурак, уже форсировал почерашку и теперь возвращался с самым сосредоточенным выражением лица. Из кармана его двадцатилетнего пиджака торчало голое горлышко с красной винтовой пробкой. Согласно местным легендам, красноголовка была самым безопасным самопалом, выгодно отличавшимся даже от казенного товара. продававшегося в продмагах и тем более в комках. Поравнявшись с Купряевым, Васильев предложил ему устроить маленький сабантуй по случаю отъезда надоедливого и дрочливого начальства, пока, как говорится, война не началась. Миша коротко отказался, Васильева он не переносил в принципе, а на этот день у Купряева имелся резервный план. Миша собирался, пользуясь занятостью соседей, начать вторую косовицу на спорном участке луга. Основные конкуренты, насколько он разглядел, упороли за водкой, так что можно было спокойно и без скандалов запастись лучшим в округе сеном. Дома намерения Купряева резко изменились. Само собой, с тяжелой руки Надьки. Та встретила мужа так, словно последние два-три года именно к этому и готовилась. примеривала позы и писала речь. Из речи Михаил узнал, что он неумеха и паршивый механизатор, впервые в жизни согласившийся было исполнить просьбу жены, которая пашет, как это потому что муж семью содержать не может. Так вот, этот никчемный человек свою несчастную жену обманул, никуда не поехал, оставил супругу и сына без денег, а Викторию угробил. Так что зря бедная Надя, как проклятая, ползала раком по грядкам весь вечер. Миша, как всегда, молча отнес корзину в погреб и направился в сарай за косами. Надежда останавливаться не собиралась. Она сообщила, что ее пустоголовый муженек, конечно же, теперь наплюет на семью. И вместо того, чтобы хотя бы сено накосить, раз уж он на большее не способен, отправится пить водку с придурками-дружками. Купряев, вышедший во двор с косой и оселком, Остановился, посмотрел на жену, потом на косу, потом снова на жену. Она, наконец, заткнулась, выругался, швырнул оселок на зим, поднял его и отнес вместе с косой обратно в сарай. Надька, трусливо замолчав, присела на скамейку и наблюдала за развитием событий тоскливыми, как у породистого пса, глазами. Миша вышел из сарая со свернутой клечатой сумкой и туповатым ножиком. с незапамятных времен торчавшим из щели одного из стояков сарая. Надя впилась пальцами в скамью и плаксиво приоткрыла рот, не отводя глаз от ножика. Миша молча прошел мимо жены калитки в воротах. В это время на крыльцо вышел заспанный и щурящийся на яркое солнце колька. «Ну чё, блин, с утра завелись, а?» — осведомился он унылым басом. Миша развернулся к нему... Хотел что-то сказать, но передумал. Он просто отвесил сыну земной поклон, полюбовался на его кривую усмешку и ушел, хлопнув калиткой. В лесу не сразу, но отпустило. Тяжелый воздух, липкая паутина, кидающиеся в лицо, и скользкие сучья под слоем павшей хвои быстро выметали и вымывали из башки любые заботы, в том числе и по поводу грибов, которых почему-то почти не было. «Видно, не сезон», Совсем как Штирлиц подумал Купряев на втором часу своих блужданий. Он выпрямился, разминая затекшие плечи и шею, и тут его сшибло с ног и крепко ударило спиной о ближайший корявый ствол. В голове звенело, а глаза занесло колючей крошкой и разноцветными кругами. Миша принялся прочищать глаза и охнул от сильного пинка в бок. Брызнувшие слезы махом вернули зрение. Миша обнаружил, что перед ним стоят два здоровых парня в камуфляже. Лиц в полосатом свете, протекавшем сквозь ельник, было не разглядеть. Они тоже были камуфлированными, точнее, измазанными зеленоватой грязью. В руках у каждого был короткий автомат, еще куча всякого оружия висела на груди, на поясе, под коленями и вообще по всему комбинезону. На рукаве была эмблема со скорпионом. Миша догадался, что перед ним десантники 31-й бригады ВДВ, стоявшей где-то под Ульяновском. Часть считалась элитной, называлась «Скорпион» и одно время часто проводила учения на территории Дрожжановского района. Войска дяди Васи отрабатывали освобождение республики от взбунтовавшихся экстремистов-националов. Учения прекратились после того, как два научившихся всему десантника сбежали из казармы и отправились в Казань, убивая на ходу каждого встречного. Купряев скребанул ногами, пытаясь куда-нибудь уползти, и уперся спиной в ствол. — Не дергайся, мужик! — сказал тот, что был чуть пониже, но все равно на голову выше Купряева. — Отвечай, все нормально будет, понял? — Миша с готовностью закивал. — Молодец! — одобрил Низкий. «Татары поблизости есть?» «Теперь есть», — сказал второй и заржал. «Да брось ты, видишь у него крест», — сказал первый. «Братишка, ты русский?» — спросил высокий и снова заржал. Купряев понял, что тот цитирует фильм «Бригада», но поддержать игру не решился. Очень уж опасным выглядел смеющийся солдат. «Зема, ты не молчи», — посоветовал низкий. «Вот скажи, как звать тебя?» «Михаил», — сглотнув, сказал Купряев. — Я ж говорю, русский! — объяснил Низкий высокому. — Чуваши мы! Тут все чуваши! — решился уточнить Миша, но сразу пожалел об этом, а заодно ужаснулся собственному усилившемуся акценту. — И что? — зло спросил страшный парень. — Тоже Азатлык? — Освобождение. Лозунг национальных движений. Купряев почувствовал, как поры по всему телу одновременно выстрелили фонтанчиками ледяного пота. Надо было что-то сказать, но сил для этого не осталось. — Саня, кончай, — сказал второй десантник. — Сейчас кончу, Рома. — Так сейчас кончу, лопнут все. — Да не ссы, нормально все. — Ребята, у меня трое детей, — сумел выговорить Михаил, сам не поняв, зачем соврал. — Ладно, не трясись, — презрительно сказал Высокий. — Не тронем. «Где тут у вас татары?» «Да везде», — подумав, ответил Купряев. «Вон туда. Только если там Сердеева, удмурская деревня, а так вокруг в основном татарские, Мишарские, то есть Мунчилы, Аксу...» «Ты что, чуваш?» «Издеваешься?» — страшно спросил Высокий и даже нагнулся, чтобы рассмотреть, издевается ли Михаил. Лицо у десантника было мокрым, запах от него шел медный, как страх. Купряев перестал дышать. «Саня, ай да безгониво!» — сказал второй. «Помрет же колхозник сейчас!» «Не боись, Рома, без нас не помрет!» — сказал Саня, на секунду отвернувшись от Миши. Миша быстро перекрестился. Высокий снова повернулся к нему. «Сейчас нам Чуваш вообще все расскажет!» «Да, Чувашин? Ты же правильный мужик, да?» «Сань, ты заебал!» — сказал Рома. «Ты ссать хотел? Ну, ссы! Иди и ссы! Работать не мешай!» Рома сплюнул и ушел в сторону. Купряев вжался в ствол сосны, стиснул густую перину опавшей хвои, сразу переставший колоть ладони и беспомощно повторил. «Ребята, не надо. У меня дети. Завидую. А у меня нет», — ответил Саня, опустил автомат на хвою, и в руке у него откуда-то взялся широкий нож. «Ну что, чувашин, скажешь, где стратегические боеголовки?» Миша вжался спиной в ель, и зажмурился, молясь, чтобы все быстрее кончилось. Боли не было. Раздался тихий шелест, стон, и хвоя под Купряевым дернулась, словно рядом на зим бросили что-то тяжелое. Миша неохотно приоткрыл глаза и обнаружил, что саня неудобно корчится в метре о него, обритый затылок десантника странно играет мелкими бликами. Сморгнув, Миша понял, что череп Сани разворочен, и из раны густо стекает кровь. Купряев заёрзал взглядом вокруг. Между деревьев мелькнул силуэт. К Мише осторожно приближался кто-то в камуфляже, но вроде не Рома. Человек смотрел на Купряева сквозь прицел, прижатого к плечу автомата. Миша решил снова зажмуриться, но краем глаза уловил новую тень, мелькавшую слева в просветах еловых лап. Он дёрнул головой, человек с автоматом мгновенно присел и развернулся. Слева хлопнула пробка от шампанского. Незнакомец отлетел назад и пропал из виду. Тень оказалась ромой Он крался к сраженному противнику, словно обтекая еловые стволы и ветки, и небрежно держал у пояса очень длинный пистолет. Ветки справа от него мотнулись. рома вскинул пистолет, и с другой стороны на него тут же бросилась еще одна крупная фигура в камуфляже. Оба повалились в желтую хвою, тяжело дыша и делая друг с другом что-то жуткое. сидевший в двух десятках метров миша их не видел только слышал как сначала пару раз звякнул металл потом забухали звуки ударов они были очень частыми и громкими и сопровождались пыхтением и хаканьем словно дрались не двое а по меньшей мере четверо купряев пытался на этом не сосредотачиваться потому что тянулся к автомату торчавшему из подцаненного трупа миша неловко ухватил двумя пальцами зарывшийся в хвою раскладной приклад и потянул его к себе, ожидая, что сейчас оба страшных бойца отвлекутся друг от друга, дружно посмотрят в сторону Купряева, увидят, что мышь хватает мышеловку наперевес и убьют. Но солдаты были слишком озабочены взаимным истреблением, так что Миша сумел вытащить и прижать к животу автомат. Как раз в этот миг один из убийц оторвался от другого, сел верхом на нем и несколько раз, мощно падая всем телом, ударил, видимо, в голову. Звуки были жуткими. Миша сморщился и, не глядя, отвел вниз пластинку предохранителя, точно такого же, какой был на армейском АКМ сержанта Купряева. Щелчок был тихим, но его все равно услышал победивший убийца. Кажется, это был не Рома. Он неловко поднялся с затихшего врага и пошел к Мише, Миша, не вставая, вскинул автомат к плечу. «Мужик», — сказал человек в камуфляже, уверенно улыбаясь. Это в самом деле был не Рома, что, впрочем, не меняло раскладов. «Ты чё, бля? Опусти ствол, я ж свой!» Купряев вжал приклад в плечо и прищурился. Солнце выжигало нестерпимую полоску на стволе, а пот склеивал ресницы, но вытереть его было нельзя. «Всё, я молчу и не двигаюсь», — сказал убийца, поднимая руки. Ты, мужик, просто положи его. Блин, я же тебя спас, братан, ты...» Купряев дал короткую очередь. Первые пули ударили в шею. Потом автомат повело вверх, и густые кляксы заляпали солдату низ лица. Голову бросило назад, как на ниточке. Человек упал на задницу, а потом медленно повалился на бок. Миша попытался встать, не отрывая глаз от прицела. Не получилось. Он немного опустил автомат, поелозил ногами, поднялся перешагнул через Санька и, коротко озираясь, пошел к своей жертве. Это был, насколько можно было разглядеть ровесник Рома и Сани. И форма оказалась точно такой же, только на нашивке вместо скорпиона был крылатый барс. Постояв несколько секунд рядом с телом, Миша положил автомат рядом с откинутой рукой. Подумал, подхватил оружие, обтер сначала пучком хвои, потом рукавом. Положил. Еще подумал, снова схватил автомат и бережно засунул в валявшийся неподалеку пакет. Немногочисленные маслята липли к черному железу, как репей к кудлатому псу. Посмотрев внутрь пакета, Миша снова вынул автомат, повесил его на плечо и пошел к остальным убитым. Глупо было взять один автомат, а еще три оставить. В десятке километров от Малого Вознесенского на Чувашской стороне КПМ Лазоревой отрастил себе огромный хвост из автомобилей, зловонный и затвердевший, будто клей на воздухе. Оскар Хайрулин, возвращавшийся из Нижнего, влип в этот хвост, как пьяная муха в солому, вязко и безнадежно. Поняв через пять сигарет, что вот-вот станет натуральной букашкой в янтаре, он выскочил из газели, хлопнул дверцей и устремился в голову очереди с намерением порвать руками любое препятствие. Вместо головы Оскар обнаружил тело, причем самых разнообразных, но безусловно угрожающих очертаний. Перед КПМ переминался двойной заградотряд из гаишников и военных, за спинами которых, как гигантские майские жуки и протухшие божьи коровки, неподвижной россыпью стояли бронетранспортеры и камазы в серозеленых разводах. Оскар решил не лезть на рожон, а малость понаблюдать. и вскоре похвалил себя за выдержанность. Опередившие его товарищи по пробке в лучшем случае удостаивались краткого, но энергичного описания того рожна, на который они залезли, и отправлялись в освояси. О паре особенно активных водил, попытавшихся жестко объяснить гаишному майору, что вообще-то следует не по личным делам, а по казенной надобности, совсем не повезло. Майор вытребовал у обоих документы, изъял права и техпаспорта и предложил отогнать машину на обочину и успокоиться. Один из активистов все понял и испарился. Второй сорвался на крик и бросился за пошагавшим прочь майором. На пути водителя резво, как лезвие выкидного ножа, возник парень в странной форме, который легонько оттолкнул активиста, вроде как не рукой даже, а плечом, и исчез снова. Водитель осел на асфальт, и принялся искать воздух распахнутым ртом. Дальше оскар смотреть не стал, а потихонечку дал задний ход, вернулся в газель и, как мог, тщательно заперся в ней. Телефон так и не работал. Индикатор сигнала вел себя неправильно. оскар с тоской заглянул в сиротеющую сигаретную пачку, отложил ее подальше и достал из за сиденья пачку журналов с недобитыми сканвордами. У него осталось всего пара журналов, когда впереди заревели дизели, а вдоль машин побежали ловкие парни все в той же форме. Они в считанные минуты сковырнули такую, казалось, непробиваемую пробку в кювет. По трассе, помимо КПМ, и дальше в Татарстан поползли новые КАМАЗы и бронетехника, над которыми следовал небольшой косяк вертолетов огневой поддержки. «Еще раз повторяю боевую задачу», — сказал майор Зелинский, — без усилий одолев мелко нашинкованный рев Ми-24. «Идем, не торопясь, но и не проседая, после себя грязи не оставляем. Попытки сопротивления подавляем жестко, но пленных берем. И главное, с мирными поаккуратнее. Напоминаю для особо опытных, здесь не Афган и не Чечня, здесь наши люди». Майор умолчал, что на самом деле сводная рота выполняет отвлекающий маневр, оттягивая на себя часть сил противника. Особой нужды говорить об этом не было. Достаточно было взглянуть на карту, чтобы убедиться, что проще всего добраться до Казани с северо-запада из Марийской республики. При этом главной целью войсковой операции был не разгром лагерей террористов на мятежной территории, по оперативным данным, таких лагерей не существовало, и не сокращение промышленного, он же оборонный потенциал республики, В его сохранении и приумножении Москва была заинтересована, пожалуй, больше, чем Казань, а отсечение загнившей татарской головы, расположенной именно в Казани. Основные силы федералов обречены были наступать из Марии-Эл. А внедрение на вражескую территорию с Южного, Самарской область, Восточного, Башкирия или Западного, Ульяновской область и Чувашия направлений в этих географических условиях могло быть только бонусным. чтобы не позволить татарам собрать все силы в единый кулак на севере. Ну и чтобы в том невероятном случае, если основное наступление захлебнется, ударить по гнездовью сепаратистов с другой стороны. Впрочем, на этой стадии неприятностей не ожидалось. По московским оценкам, Казань могла поставить под ружье не более 30 тысяч человек, из которых на кадровых военных, милиционеров, контрактников, наемников и вообще полуспециалистов, взявших боевое оружие в руки хотя бы второй раз в жизни, приходилось в лучшем случае 30-40%. Остальные были сырым и неумелым мясом, клюнувшим на националистические лозунги и ложно понятый патриотизм. Надлежало привить им правильные понятия, хотя бы и в рамках отвлекающего маневра. Колонна вошла в Татарстан самым обыденным образом, словно и не было здесь никакой границы. КПМ с татарской стороны, художественно обложенный бетонными блоками и мешками с песком, оказался пуст. Лишь на столбе с традиционным предложением снизить скорость под законной табличкой была примотана еще одна – здоровенный жестяной прямоугольник с аккуратно выведенным нитрокраской лозунгом «Республика Татарстан – демилитаризованная зона». Въезд с оружием строго запрещен и карается. Сержант Лавягин немедленно пальнул по табличке одиночным, за что Старлей Парченков пообещал сделать сержанта объектом изощренного полового экзерсиса И тут же прервал заржавшую молодежь. Не расслабляться! Оклик был несправедливым. Ребята были скорее напряжены, чем расслаблены. Расслабляться они начали чуть позднее, когда колонна беспрепятственно проползла первую пару километров и молчавших деревушек с дурацкими названиями. Но взрыв все равно не застал их врасплох. Тяжелая противотанковая мина, к счастью, не опрокинула головной бронетранспортер. Он лишь на пару бесконечно долгих секунд задрал нос, а потом, чуть повернувшись на задних колесах, тяжело упал на передние. К моменту его падения воздух уже кипел от пуль разнообразного калибра. Стрелять было особо некуда. По сторонам неровный луг, в сотни метров впереди откровенно брошенная деревня. По ней пришелся основной удар, сначала наземный, потом, когда вернулись почти слившиеся с горизонтом вертолеты и воздушный. Зелинский скомандовал прекратить огонь, лишь когда убедился, что деревня пуста. Встречный огонь оттуда никто не вел. Потери колонны ограничились сломанной рукой неудачно свалившегося с брони сержанта Лавягина, а также здоровенными шишками, набитыми экипажем БТР. Колонна замерла на усыпанной гильзами дороге, вглядываясь в деревню с нелепым названием Аксу. Деревня полыхала. Очевидно, вспыхнул пропан, сочившийся из прорванной снарядами нитки газопровода, тянувшийся в большинстве татарских деревень на двухметровой высоте вдоль главной улицы. Но ни в горящих растерзанных избах, ни за заборами не было ни одной живой души. Очевидно, население успело съехать вместе со скотом, а татарские вояки им на смену не пришли, предпочли действовать втихую минами. «Ладно», — подумал Зелинский, — «дальше Казани вы не спрячетесь, все равно найду, и тогда посмотрим, кто лучше воюет». Посмотреть удалось только в третий если считать от административной границы деревни. Вторая, Сердеева, встретила противотанковой миной, традиционно упрятанной в залитой битумом ямке, выстроганной в плохом асфальте. Мину нашли высланные вперед саперы, уже после того, как разведчики доложили, что деревня пуста, как бригантина Мария Селеста. Из третьей деревни — новые киезлы. Пальба донеслась, едва разведгруппа скрылась за домами. «Вперед!» — рявкнул майор. И уже через несколько секунд — «Стоять! Назад!» За это время колонна потеряла БТР и двух человек ранеными. Дорога и поле перед проклятыми киезлами были, видать, давно и любовно пристрелены. Так что броня первой пары БТР запела на разные лады. Едва машины миновали табличку с названием деревни. Один из бортов нерешительно тормознул, второй прибавил ходу, и тут же под нос ему врубился заряд Нурса. Бронетранспортер качнулся и зачидил, как автопокрышка. Стрельба из деревни прекратилась. Никто не стрелял, даже когда экипаж и десантники неуклюже выползли из люков и побрели к основным силам колонны. Когда мимо протащили последнего, младшего сержанта Новоселова, лицо и грудь которого были жутко заляпаны, подтекавшие из носа кровью, майор разжал стиснутые кулаки и сказал «Вертолеты сюда!» Ми-24 заходили на киезлы трижды. Всякий раз после этого казалось, что в деревне не могло остаться не то что живых людей, вообще структур более сложных, чем забор. И всякий раз попытка пройти дальше именной таблички немедленно пресекалась огнем, то из стрелкового оружия, а то и из минометов. При этом увидеть защитников новых киезлов удалось лишь одному вертолетчику, рискнувшему пройти на минимальной высоте. Он успел снести защитника ракетой, но сам увернуться от иглы не успел. Крокодил задымил, взревел, но умудрился не упасть, уйти круто в сторону и без потерь сесть на картофельном поле в километре от трассы. Прыжки вокруг подбитого страдальца отняли почти час. Затем растратившие боезапас крокодилы скромно удалились за пределы Татарстана. Майор решил плюнуть на реприманды и взять деревню в банальные клещи собственными силами. Когда рота расползлась вокруг киезлов и потихонечку начала пристреливаться к гордо молчавшему противнику, явилось звено новых вертолетов. Совсем новых Ми-28. Федералы оглядывались на необкатанные еще в бою машины и души их пели в унисон реву лопастей. Рев накатился со стороны Чувашии грозно и оглушительно. Рухнул на татарское поле, как сель. и откатился обратно, обнажив заваленный было перестук автоматов. Звено слажено развернулось, так и не перескочив через проклятую череду оседлости и удалилось в сторону Чуваши. Зелинский озадаченно смотрел вертолетом вслед, когда к нему, тяжело дыша, подбежал сержант-радист. «Товарищ майор, вас!» Майор нетерпеливо схватил микрофон с наушником Назвал позывной и несколько секунд, прищурившись, вслушивался в то, что ему говорили, а потом заорал. — Что? Да они там на мозг упали, что ли? Мы только закрепились! Мы же сейчас их на тряпке порвём! Какой отступать? Да пошёл он нахер главком! Зачем начинали тогда? Товарищ полковник, вы меня не пугайте, пуганный я! Через минуту он бросил микрофон и длинно выругался. Потом плюнул под ноги, И несколько секунд смотрел на пузырчатую сеточку, проступавшую в светлой дорожной пыли. Налюбовавшись, он негромко приказал: "Ком взвода ко мне". Радист, неловко собиравший рацию, не отреагировал. "Сержант, твою мать, глухой! Ком взвода ко мне, живо!" Сержант ошалело отпрянул от комроты, потом развернулся и бросился бежать к ближайшему старлею, которого хотя бы знал в лицо. Он не услышал, как майор, глядя на так и неосвоенную деревеньку, пробормотал. Они мои кровники. Все. Через пять минут в небо одновременно взмыли зеленая и красная ракета. «Наш флаг!» — пробормотал ополченец Нияс Салемгараев, на секунду оторвавшийся от прицела. Нияс занимал последний рубеж обороны и потому был даже не ранен, лишь сильно изгваздан и оглушён В течение полуминуты рота Зелинского прекратила огонь и осторожно оттянулась к бронетехнике. Техника взревела, взлохмачивая асфальт, и отправилась прочь. Ополченцы не покидали укрытий еще полчаса, пока ожившие рации не объявили отбой тревоги. Потом откапывали раненых и мертвых, потом перевязывали и считали раны. Раненых было много, погибших тоже. Пропавшим без вести считался Артем Соловьев, Молодой убийца из Буинска, который три года прослужил в Чечне разведчиком-диверсантом по контракту, после подписания мирного договора ушел в ОМОН. Быстро затасковал, уволился, вернулся домой и совсем собрался удрать в какой-нибудь иностранный легион. Но тут ему организовали войну с доставкой на дом. Он вступил в ополчение в первый же день, отказался от званий и должностей, которые ему предложили, изучив документы, лишь выторговал для себя особый статус и свободу действий. Пользуясь этой свободой, Соловьев ранним утром, когда все увлеченно окапывались по огородам, ускакал в сторону далекого леса, да так и не вернулся. Вместо него колхозники из соседней деревни привезли в прицепе трактора парня с изувеченным лицом и сломанной шеей. Из одежды на нем было только армейское белье, солдатский медальон Рамиля Шакерзянова и серебряный кулон в виде полумесяца. Эти детали направили крестьян к ближайшему отряду ополченцев. Шакерзянова никто не признал. Крестьяне даже после запугивания не раскололись, куда дели его одежду, документы и оружие. Зато без смущения сообщили, что еще двух убитых с нательными крестиками только что отвезли к роте федералов. пришлось отпустить, а Шакерзянова с почестями похоронить вместе с другими павшими ополченцами. Никто так и не узнал, что Рамиль Шакерзянов был тем самым ульяновским десантником Ромой, запомнившимся Михаилу Купряеву и убитым Артемом Соловьевым. А Артем Соловьев, убитый Михаилом Купряевым, и Александр Жемко, убитый Артемом Соловьевым, отправились сначала в ульяновский поселок поливна где располагалась 31-я бригада ВДВ, а потом в цинковых гробах по адресам, откуда призывались Шакерзянов и Жемко. Руководство бригады, увидев, что осталось от головы неопознанного трупа, решило не вдаваться в подробности, сняло с тела крестик и отправило родителям Шакерзянова вместо сына его убийцу. 5, часть 9 Город Москва – большой город От этого в нем много народу Михаил Успенский Москва, 20 июня Написал и написал, сказал президент Он что думает? Я прямо сейчас его выкину урода? Он так легко отделаться хочет Да он уже всем агентством раструбил о своей отставке Виновато сообщил образчиков Как директор ФСБ не должен был допустить в сложившихся обстоятельствах чувствую личную ответственность, и потому не могу, и все такое. Дураки они у тебя все. — А дядя Вася? — спросил при дороге Ну да хрен с ним. Казань возьмем, дальше видно будет, кому чего чувствовать. — Все с сюрпризами? Что там Госдума? Оппозиция? массы Да в норме все, Олежек, — сказал Образчиков. Госдума созывает экстренное заседание завтра, губернаторы пришипились, но мы кое-кому намекнули заткнуться, остальные сами поняли. По основным социальным группам мы накануне замер сделали. 23% категорически против применения силы во внутренних конфликтах, но только 15% против, когда речь идет о татаре. «Это репутация», — с удовольствием сообщил Придорогин. «Молодца, Булкин. А за сколько?» «От тридцати пяти до сорока семи, в зависимости от постановки вопроса. Основные партии и движения пока формулируют свою позицию. Да сформулировать что-то не могут. Коммунисты, видимо, вообще отмолчатся». «Удивил», — сказал президент. «Они сейчас тихо кончают от восторга и злобы. Что это я, а не они, инсургентов к ногтю берут. Право и чего». «Ждут указаний», — ответил Образчиков, стараясь не усмехаться. Трепетное отношение Придорогина к правой оппозиции он не разделял, но принимал. Трудно не любить собственные детище. «Подождут нашу маму. А цивилизованное человечество?» «Ну, Госдеп выступил с протестом. Совет безопасности соберется, но только завтра. Бьюкинен, наверное, позвонит сегодня. Нехай звонит. «К завтраму уже цветочки по Казани сажать будем. Теперь все?» «Почти, Олежек. Вот только Володя звонил только что». «Какой Володя?» спросил Придорогин. «Мальчик казанский, Евсютин». «Чего хотел?» равнодушным голосом сказал Придорогин. «Да как маленький. Пришибло его все это. Чуть не плачет, ругается, как таракан. Ты, — говорит Фимычу, — пырь старый, и вокруг тебя все такими же будут». Крови насосутся и лопнут. Вышел он словом. «Прости меня, Олежек, кретина старого, слабака я тебе подсунул». «Слабак бы не звонил», — сказал Придорогин. «Ладно, спасибо, что сказал». Он молчал минут пять, рассматривая носки домашних макосин. Потом украдкой посмотрел на Образчикова и снова уставился себе под ноги. «Василию Ефимовичу поплохело». Кокетливая стрельба глазами обычно значила, что Придорогин впал в раскрутку очередной замотанной комбинации, которая, как правило, оборачивается масштабным зихером. Очевидно, самоубийственным, но на поверку спасающим хитроумного Олежку. Через минуту Придорогин снова поднял голову и сдержан улыбнулся. Образчиков понял, что дело швах, но не понял почему и постарался улыбнуться в ответ. что там ко мне рвется? — спросил Придорогин. — Да все, в общем-то, я прогуляюсь. — Ага. — Когда возвращаться? — спросил Образчиков. — Про себя загадав, если скажет «лучше бы никогда», значит, все еще обойдется. Но если вежливо попросит быть под рукой и вернуться через полчасика, значит, хана старому дурню Фимычу пришла, и тогда надо срочно мчаться в давно облюбованную глухую клинику в Митино, Ложиться в палату люкс и месяца так 3-4 лакировать верную подругу стенокардию. — Дядя Вася, возвращаться — плохая примета, — сказал Придорогин, и Образчикову чуть полегчало. — Как я с кавалерией закончу, так и возвращайся. ЦУ давать буду. Кавалерия явилась во всей красе. Красивее всех не в попад был командующий внутренними войсками Валентин Маркуев, третий день пьяный от счастья, которое взяло его в плотное кольцо. С одной стороны, ВВ вплотную подошли к давно ожидаемому переименованию в Национальную гвардию с естественным увеличением финансирования и полномочий. С другой на Маркуева было возложено общее руководство операции Куликова поле. Маркуев был неглупым человеком и понимал, что дождался звездного часа, который пережить, и окажешься главным героем и спасителем России. Это с остальных сторон. Правда, генерал ждал другой встречи. Не то чтобы пылкой, но хотя бы какой-то. Вышло странно. Приглашенные генералы вошли в кабинет журавлиным клином, в клюве которого нетерпеливо трепетал Маркуев. А Придорогин внимательно рассматривал что-то за окном. Некоторое время, полюбовавшись его чеканным профилем, Маркуев решился тихонько прокашляться. Придорогин повернулся к нему и задумчиво уставился куда-то в район орденских планок. Маркуев махнул на все рукой и начал докладывать. В конце концов победителей не судят, особенно когда победа свежа и горяча. Первые две минуты президент слушал молча, а потом, когда командующий ВВ уже приступил к итоговой части краткого отчета, началась какая-то ерунда. Таким образом, силами только внутренних войск мятежная территория блокирована по всему периметру, причем по основным трассам бронированные части углубились в Татарию на 20-30 километров. Потенциальные очаги сопротивления подавлены практически бесскровно. Ожесточенное сопротивление противник оказал лишь в трех районах. Но благодаря грамотной тактике и поддержке с воздуха наши потери оказались минимальными. Трое убитых, столько же раненых. По нашим данным, уничтожены двенадцать сепаратистов. Войска находятся в полной боеготовности и ждут только... Вы их что? В кислоте растворяете?» — скучно спросил Придорогин. «Кого?» — испуганно уточнил Маркуев. «Сепаратистов», — сказал президент. Все так же изучая грудную клетку генерала. «Никак нет», — ничего уже не понимая, пробормотал Маркуев. «А как тогда уничтожаете? Мясорубкой? Напалмом? По-русски сказать нельзя, что ли? Убили, застрелили, грохнули». Маркуев молчал, стараясь не бегать глазами. Остальные генералы из МВД, МЧС и Генштаба тоже ничего не понимали и потому боялись дышать. «Ладно, дестроеры помолчав, сказал Придорогин и снова отвернулся к окну. «Чего вы там ждете только?» Начало второго этапа операции выпалил Маркуев, который после стремительных лихорадочных размышлений понял, что тщательный подбор слов его не спасет. Придорогин, если захочет, докопается уж всяко. Высадка десантов в Казань и крупные города республики при стремительном наступлении наземных частей. Руководители сепаратистов не успеют ни организовать сопротивление, ни скрыться. Десант готов? Десант готов! решился высказаться генштабист Васильев. «Нужен только ваш указ о введении военного положения и ваш приказ о начале штурма. После этого операция уложится в три, максимум пять часов». «Дмитрий Станиславович, лет десять назад один дяденька обещал взять Грозный за час силами одной десантной бригады», сказал Придорогин. «Олег Игоревич, Казань, слава богу, не Грозный, а Магдиев не Дудаев. Всю его армию этим утром «Положили. Менты-люди тихие, разбегутся. А Смутьянов мы зачистим в один прием». «И какой процент потерь вы прогнозируете?» — спросил Придорогин. «Минимальный», — поспешно сказал Васильев. «Три-пять процентов в наземных частях и десанте и под ноль у летунов. Примерно как в серьезных учениях». «Да я про мирное население вообще-то спрашивал», — сказал Придорогин и впервые посмотрел генералам в глаза. по очереди каждому. — Ну, Олег Игоревич, у мирного-то вообще потерь не будет, — сказал Васильев. — Если оно мирное, и дома сидит. — А если выйдет на улицы с оружием, так это же враг, а не мирные. — И это правильно, — энергично сказал Придорогин. Пару секунд подумал и добавил. — Значит так. Ситуацию фиксируем. Внутренние остаются на занятых позициях, следят за порядком, избегают провокаций. Указы я пока не подписываю. Все свободны быть на местах. Генералы ладно повернулись кругом и вышли. Посмотреть друг на друга они не посмели ни в приемной, ни даже в коридоре. Вся Москва знала легенду о том, как погибла блестящая карьера первого и особо доверенного вице-премьера, вышедшего от Придорогина и в лифте пробурчавшего себе под нос что-то нелесное в адрес руководства. Генералы не рискнули обменяться впечатлениями и у машин, пожали друг другу руки и разъехались по министерствам полной самых скверных предчувствий. Через две минуты после того, как они покинули кабинет, Олег Придорогин вызвал вице-премьера Романа Борисова по привычке представлявшего в кабинете демократическую оппозицию. Через полтора часа президент подписал указ о назначении Борисова исполняющим обязанности премьер-министра и отправился в кремлевскую телестудию. Еще через 40 минут основные телеканалы, в которой уже раз за этот день прервали трансляцию для очередного экстренного выпуска новостей, выпуск состоял из заявления президента России Олега Придорогина об отставке. Магдиев смотрел телевизор, сунув руки в карманы. Придорогин, лицо которого стало совсем волчьим, говорил, воткнув немигающие глаза в объектив. «Я остановил войну в Чечне. Я пообещал, что при мне новых войн не будет. Война сегодня почти началась. Я ее останавливаю. Но вина за 33 убитых человек, вольно или невольно, лежит на мне. Я не имею права оставаться на этом посту и ухожу. Я думал, он умнее». сказал Макдиев. Глава 5, часть 10. Некоторые злобные острики утверждают, будто поездом ездить еще опаснее, нежели самолетом, так как последние якобы падают именно на поезда, пытаясь использовать рельсы вместо запасного аэродрома. Виктор Конецкий. КПМ «Север», административная граница Татарстана и Мари-Эл. 8 июля. Уильям Хогарт не знал, конечно, фразы русского писателя Виктора Конецкого о злобных остряках. но даже не зная, он всем сердцем или селезенкой с этими остряками не соглашался. К любым, в том числе длительным перелетам, Хогарт относился философски, а когда не высыпался, так и просто приветственно. Против железной дороги, однако, тоже ничего не имел. Возможно, потому, что первый и последний раз ездил поездом в четырнадцатилетнем возрасте, и тогда ему все страшно понравилось. а потом поводов проверить ощущения как-то не случалось. Но перспектива автомобильного марш-броска по российским дорогам министра откровенно напугала. Во-первых, Россия слишком большая страна, чтобы передвигаться по ее поверхности. Во-вторых, Хогарт навсегда запомнил давнюю беседу с гарвардским славистом объяснившим ему давнюю шутку про единственную беду России «дороги строят дураки». Поэтому министру обороны, который лишь благодаря прозрачным угрозам вписался в передовой отряд миротворческих сил НАТО под эгидой ООН, развернувших операцию «Внутренний щит», очень не нравилась идея автомобильного путешествия из Москвы в Казань. Он счел необходимым донести свою настороженность и до руководителя операции бригадного генерала Юргена Фридки, и до московских коллег, кислая физиономии которых удивительно гармонировали с пышными речами. В принципе, Хугарт их понимал. Никакому генералу не понравится, если в его вотчину прибудет международное начальство, да еще начнет размахивать голубыми флагами и распоряжаться в самых интимных уголках твоей территории, причем по совсем разным поводам. Но любые претензии русские генералы могли адресовать только своему политическому руководству, выдавшему карт-бланш Совету Безопасности ООН. Роман Борисов, полномочия которого были неожиданно легко подтверждены парламентом, совершил вояж из Брюсселя в Нью-Йорк, а оттуда в Вашингтон, чтобы убедить мировое сообщество и его американское руководство в готовности совместными усилиями распутать узел, накрученный придорогиным. Собеседники Борисова отнеслись к такой готовности с открытым одобрением, и исключительно про формы ради оформили намерение ООН в специальной резолюции Совета Безопасности. Резолюция предусматривала введение постоянного международного контроля за промышленными объектами и территориями России, ситуация в которых способна привести к обострению в региональных, национальных и транснациональных масштабах и, по большому счету, на неопределенное время отменяла суверенитет России. во всяком случае в военно-промышленных областях. Что характерно, взамен документ ничего Москве не сулил. Но Борисов обязался его выполнять и не прогадал. Уже на следующий день после этого котировальные комиссии по всему миру объявили, что российские нефтяники представили самые убедительные гарантии экологической безопасности нефти марки «Юрлс» и возобновили ее котировку. Идея бренда «Тьюмен» временно скончалась за неактуальностью. Немедленно возобновилась и активная перевалка российского сырья в Европу, до того момента происходившая почти подпольно и малыми объемами. Министерство энергетики США выступило с заявлением о готовности уже в этом квартале начать закупку сибирской нефти в промышленных масштабах и на условиях полной предоплаты. А председатель трибунала по правам человека в Гааге очень кстати выступила с заявлением, в котором сообщила, что оперативное расследование событий в российской провинции Татарстане показало, случившееся там не подпадает под критерии, могущие вызвать интерес международного правосудия. Соответственно, бывший президент России Олег Придорогин и его сотрудники не будут подвергаться никаким преследованиям. Словом, пышность генеральских речей была оправдана куда больше, чем кислые гримасы. В конце концов, русские могли расценивать визит Уильяма Хогарта как жест вежливости и неподдельного интереса к своей великой стране, и утешиться еще и этим. Тем более, что повод для проявления интереса Москва дала сама, не справившись с крохотной Казанью. Слава богу, у русского медведя хватило ума не устраивать кровавую баню посреди страны, а пригласить опытных международных чистильщиков. Фридке прошел Ирак и Афганистан, где прославился умением находить общий язык с мирным населением и уговаривать местных полевых командиров выдавать наиболее одиозных вождей для показательных судов. Откровенно говоря, только перед ним Хогарту и было неловко строить из себя кисейную барышню, убоявшуюся затяжных переездов. Но в ходе оживленных переговоров с русскими Уильям об этом позабыл. Сначала русские сообщили, что в Казани просто нет аэропорта, способного принять тяжелые транспортники с голубыми касками и техникой. Хогарт указал, что у него другие данные. Тогда генералы объяснили, что аэропорт, безусловно, есть, но все ВПП, пригодные для приема аппаратов тяжелее Сессны, находятся в долгосрочном ремонте. Хогарт, сдерживая улыбку, снова сослался на иные данные. И только после этого генералы признали, что Бирюк-Магдиев, как в последний месяц, распорядился закрыть аэропорт для всех полетов, опасаясь, видимо, прибытия недружественных бортов. Так и сохранил это распоряжение в силе по сей день, распространив его с самолетов на все летательные аппараты вплоть до легких стрекоз и дельтапланов, а с Казанского аэропорта на всю территорию Татарстана. Зато через десяток минут выяснилось, что очень приличный аэропорт Нижнего Новгорода, а также администрация окружной столицы с восторгом примут и самолеты, и их экипажи с пассажирами, которые смогут отдохнуть перед последним броском на юго-восток. Хогарт внимательно изучил карту, справился о состоянии дорог, потом переговорил с Фридке о его транспортном парке и назвал такой вариант оптимальным. Он не ошибся. Фридке передвигался по подведомственной территории на своем особенном каком-то хаммер, внутри отделанном почти как лимузин застенчивого миллионера. Впрочем, Хогарт за последний год успел хорошо понять, что такое хаммер и хамви, и потому радостно воспользовался предложением главного нижегородского чиновника, представлявшего президента России сразу в нескольких окрестных регионах, С такой ветвью власти Хогарт сталкивался впервые, ну да умом Россию не понять. Главный человек, очень хорошо говоривший по-английски, любезно уступил Хогарту свой Линкольн, на котором поездка в Казань приобретала последние черты комфортного путешествия. А Хогарт за какую-то пару минут уговорил Фридке составить ему компанию, а военно-полевая техника пусть катится следом. Поездка получилась чудесной. Дорога оказалась на удивление приличной, регулируемая электроникой подвеска сглаживала немногочисленные выбоины в странном русском асфальте. Хороший кондиционер спасал от июльской духоты, а герметичность салона от рёва, идущей следом автоколонны. Но в конце концов Хогарту надоела и светская беседа, и русская водка, рюмочкой которой они с фритки встречали каждую пройденную сотню километров, На третьей сотне Уильям решил остановиться, испугавшись закосеть и смазать торжественную встречу. Как она будет выглядеть, он представлял себе слабо. Возможно, по-восточному пышно, как в Кабуле, спасенные жители которого встречали миротворцев бешеными криками и плясками. А может, как в каком-то фильме из «Русской жизни». Там крепкие скуластые девушки выносили навстречу героям полотенце с круглым темным хлебом. Хогарт пообещал себе, что в этом случае обязательно попробует этот хлеб, чтобы не говорил его диетолог, третий год мучающий министра различными холестериновыми ужасами. С мыслями о девушках и о грубой, но сытной еде Хогарт задремал. Проснулся он от того, что Линкольн явно сбавил ход и вскоре остановился совсем. Стемнело. В лобовое стекло колючей звездой светил прожектор. Хогарт, прищурившись, Попытался что-нибудь разглядеть, а когда это не удалось, решительно выбрался из машины и пошел на свет. Тут его слегка качнуло, хотя голова была совершенно ясной. Это рассмешило министра, но он заметил, что к выстроившемуся впереди отряду миротворцев подходит какой-то туземец, обошел ребят и поспешно принял серьезный вид. Туземец был одет в камуфляж и снабжен коротким штурмовым автоматом, неизвестный Хогарту конструкцией. За спиной туземца был закрытый шлагбаум. Справа полутораэтажная кирпичная коробка с нелепо застекленным верхом. Видимо, таможня или пункт полицейского надзора. Больше он ничего разглядеть не сумел, потому что вооруженный туземец подошел вплотную и что-то сказал. «Добрый вечер!» ответил Хогарт, но сообразил, что непристойным образом тянет одеяло на себя. Огляделся, обнаружил стоящего среди миротворцев фритки и жестом попросил его представиться и объяснить парню диспозицию. «Добрый вечер», — сказал и Фридки, — «вы говорите по-английски». Туземец, оказавшийся светлым шатеном, вполне европейского вида, что-то ответил, бесцеремонно изучая гостей. Тем показалось, что в ответе мелькнул мазафакер а Фридке еще, кажется, уловил фразу «хэнде хох». Это ему не слишком понравилось, однако он вежливо осведомился. «Шпрэхэнзи дойч?» «А-а-а!» явно с отрицательной интонацией ответил камуфлированный хам. Некоторое время он без видимого уважения рассматривал собеседников и вытянувшуюся за их спинами колонну, потом еще что-то сказал, дернув пальцем в сторону пластикового удостоверения, висевшего у Фридки на груди. Минуточку, сухо сказал генерал и шепнул что-то в спрятанный под подбородком микрофон. Через несколько секунд к ним подбежал здоровенный рыжий сержант. Он лихо козырнул и вопросительно уставился на начальство. "Стейкман, пожалуйста, помогите нам найти общий язык с этим джентльменом", попросил Фритки. Стейкман кивнул и, протянув руку полицейскому, что-то затараторил. "Ва алейкум салам". — неожиданно ответил полицейский, не отвечая на рукопожатие. Стейкман явно растерялся. Фридки столь же явно начал вспоминать арабские слова, а Хогарт принялся лихорадочно соображать, что Майер и Кларк говорили про влияние аль-Каиды на российских мусульман. Но тут туземец улыбнулся и сказал что-то, успокоившее Стейкмана. Тот облегченно заржал и опять что-то затараторил. Полицейский коротко ответил. «Аль-Каида!»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 «Вот мое удостоверение. Вот», — он полез в планшет, — «копия миротворческого мандата ООН, выданного мне как руководителю подразделения. А вот приказ их президента Борисова — оказывать нам всяческое содействие». Полицейский выслушал все с выражением раздражающей иронии на лице и что-то коротко уточнил. Стейкман ответил с явным возмущением. Полицейский сказал что-то про Татарстан и про Магдиева. Он требует разрешения его непосредственного начальника из местной полиции или Магдиева, потому что Москве, говорит, мы как бы не подчиняемся. — Как бы? — переспросил Хогарт. — Да, как бы, — так и сказал, — ответил Стейкман, нервно покусывая губу. Фридки раздраженно сказал. — А он не боится, что мы сейчас как бы проедем сквозь него и как бы размажем его глупую башку по асфальту? — Переводить? — спросил Стейкман. «Не надо», — хмуро покосившись надернувшегося Хогарта, сказал Фридке. «Генерал, позвольте», — попросил Хогарт, взял Стейкмана за рукав и сказал. «Сержант, вас как зовут?» натон сказал Стейкман. «Натте, объясните этой деревенщине, что я министр обороны США, страны, которая не дала русским сожрать их вольнолюбивую, великую, хрен собачий республику, что мы пришли гарантировать мир и благоденствие, что без нас Москва опять пойдет убивать. Вот таким образом сможете? — Постараюсь, — сказал Стейкман, повернулся к заскучавшему офицеру, еще секунду покусал губу и заговорил. Полицейский слушал секунд 20 потом сделал ладонью округлый жест, словно выхватывая и сминая листок из блокнота, обернулся к Фридке и сказал по слогам «А, Ус, Вайс». «Да пошел он!» — вспылил генерал, круто развернулся, потом опять повернулся и сказал Стейкману. «Переведи. Мы трогаемся и едем. Не отойдет его беда». И направился к своей дверце. «Стоп!» — сказал полицейский и высоко поднял правую руку. Из-за неказистого кирпичного дома прилетел оглушительный грохот, следом за которым на шоссе Валка выползли два огромных танка вполне современного вида. Перегородив шоссе, они неторопливо развернули башни, уставив жерло пушек на колонну. Хогарт просто слегка поплыл от столь сюрреалистичной реализации мечтаний о девушках с караваем. А Фритке, похоже, совсем взбеленился. Он подскочил к полицейскому и заорал. «Да что вы делаете, уроды чертовы!» Полицейский, не дожидаясь перевода, ответил, тоже повысив голос. Стейкман сказал. «Говорит, это наш дом». «Кого не хотим, не пустим. Так что, — говорит, — даже не надейтесь, а валите пока целы». «Да кто ты такой, умник!» — поинтересовался, подумав фритки «Капитан Закерзянов!» — вполне разборчиво ответил полицейский.